Последний ноктархим. 16922 год до нашей эры. Паргорон, чёрный монастырь. Нижний свет исчез, когда небо заиграло огнями. Очередная вспышка расчертила вечную тьму, и у всех на мгновение закружились головы. Далеко за горизонтом поднялся световой столб, и донёсся истошный вопль гибнущих демонов. Где то в Хёте Аркрадорока? сказала Лиу -тайн. Надеюсь, он свел повреждение к минимуму. Я тоже надеюсь. Сумрачно кивнул Сверуак. Мы ответим. Мы ответим. Тьма уже вскипала. Где-то в своем дворце Гламгульдрик скручивал высшие энергии, формировал сферы, способные сверлить пространство. Бум! Бум! Кромко лопнула, изливая хаос. Что-то где-то загорелось, исчезли целые квадранты лесов и вновь улетучились тысячи демонических душ. Но страшно даже представить, что творится сейчас в Сальване, какая убийственная Клоака пожирает их небесные чертоги. «Посмотрим, как им это понравится», — произнес Сверуак. Двое сильнейших лоритер вышли из-за ворота, бесстрастно взирая на дыры в пространстве, заодно и мелькнул какой-то мир смертных. Его рвало в клочья светом и тьмой одновременно. «Сколько душ уничтожено впустую!» – с сожалением произнесла тайн. «По крайней мере, их это расстроит сильнее, чем нас!» – пожал плечами Свируак. И все же, сколько судеб сломано! Они могли напитаться энергией бытия и принести пользу. «Они сдадутся первыми», — уверенно сказал сверак. «Откуда такая убежденность? Они могут пойти на принцип». «Если бы они хотели пойти на принцип, миры бы уже горели в пламени колокуты. Пока что мы просто кидаемся снежками». «Это вполне напоминает разгорающееся пламя колокуты», — сказала Леутайн, глядя на новую световую вспышку. На этот раз полыхнуло в каком-то малом кхете, и тот просто испарился. Божественный свет аннигилировал все затронутое скверны, то есть вообще все. Но это все еще был малый удар, умеренный. Он прошел через щиты, проломил печати, но сильно ослаб и урон нанес куда меньше, чем мог бы. Сальван все еще сдерживается. «Вы, дипломаты, склонны слишком драматизировать такие вещи», сказал Сверуак. «Мы, дипломаты», — поправила Лиу Тайн. Я скорее позиционирую себя как агента разведки, ответил Свяруаг. Ларитры обменялись взглядами. Красные и черные монастыри занимались фактически одним и тем же, внешней политикой. Разница состояла в том, что колено Тайн предпочитало мягкую дипломатию до последнего, избегая военных действий. А вот колено Свяруага, он действовал угрозами и террором. Шпионаж, диверсии, убийства в том числе тех, кого считается убить невозможно. Их еще называли «коленом богоборцев». Но вот до чего в конце концов дошло. Война, полномасштабная, громкая, затронувшая десятки миров. Она полыхает уже добрую сотню лет, но большую часть времени пребывала в холодной фазе. Периодические обмены первостихийными ударами и регулярные стычки на нейтральных территориях. Гахеримы этому только радовались, серьезных потерь пока не было. Однако Сальван, похоже, теряет терпение. Лео и Сверу были во многом похожи. Аккуратненькая старушка в очках и такой же тихонький, сутулый старичок. Когда они вместе выбирались в миры смертных, их принимали за семейную пару, милых дедушку с бабушкой, две величайших Ларитры и два самых мощных выдоха древнейшего, они действительно были очень стары и в некотором смысле действительно составляли пару. Но общего потомства у них не было, хотя за каждым сейчас безмолвно следовало собственное порождение. И Рита Фо, дочь Леутайн, и Глем Бажан, сын Сверуага. Почти отражение своих родителей только в молодом обличье. Все Ларитры по сей день в определенном смысле перворожденные. Они не могут увеличивать свою численность. Каждая может одновременно иметь только одного ребенка. Одно порождение, причем это порождение просто другой аспект, тульпа той же самой ларитры. По сути, во всем Прогороне сейчас всего 10 тысяч лоритр, просто каждая рассредоточена между тремя-четырьмя тысячами самостоятельных личностей. В этом их главная слабость. С гибелью отцовской или материнской ларитры они теряют часть своего дыма, колено ослабевает в целом. И прямо сейчас из мужских колен осталось одно единственное, самое сильное – колено све-руага. Ибо, в отличие от женских, они всегда активно воевали, причем не жалкими смертными, а с всесильными владыками небес, с богами. Каждый раз, когда случалась невосполнимая потеря, она была невосполнима. В конце концов, остатки утраченных колен просто влились к све -раагу. только вместе они все еще были грозной силой, Всемогущим божественным дыханием. А, это поэтому Ларитры так сердятся из-за ларитрина? Догадался Дигати. Да, кивнул Янг Фанхофен. Каждая щепоть ларитрина — это потеря общего дыма, и еще одна трещинка в каком-нибудь колене. Они этого не прощают, и уличенных карают настолько жестоко, насколько могут. Они хотят провести новые переговоры, сказала Тайн Поправляя очки. Не вижу причин препятствовать. Они, как всегда, потребуют того, что называют компромиссом. Сухо произнес сверуак, что в переводе с дипломатического означает поступите своими интересами ради наших. И тем не менее, я их выслушаю. Мы их выслушаем. Повел пальцами сверуак. С тобой пойдет мой сын. Лиутайн смерила его быстрым взглядом. Сверуак ей не доверяет. Ни одно колено Ларитер до конца не доверяет остальным, но Свераак, будучи последним из кавалеров, отстранен особенно сильно. «Пусть будет так», — согласилась она. Обменяемся временно детьми». и она отбыла из черного монастыря, сопровождаемая молчаливым Глем Бажаном. Со свераагом же осталась невысокая девушка, эритафо дым от дыма Лиутайн. Их приняли на самой вершине Сальвана, в храме всех богов, Древний обитель Цидзуя, огромный зал, что обычно всегда пустынен. Вдоль стен в своем вечном молчании застыли недвижимые, а у алого алтаря возвышались три фигуры. Только троих было, а значит, это не вполне официальные переговоры. Сальван хочет сделать некое предложение, которым не желает пока объявлять открыто, но при этом именно Паргорон должен явиться и выслушать его. Они не заслали послов сами. Разомкнул уста Глем Бажан. Да, согласилась Тайн. Они сразу хотят показать, что ждут от нас готовности подчиниться. Выслушаем их. Повела рукой Леутайн. Мы не гахеримы. Боги встретили демонов холодными взглядами. Кроме самого Цидзуя, тут были Херем и Прасперина. Лио Тайн предпочла бы общаться с прямодушным космоданом или законником Алимиром, но это было еще одной показательной чертой. Это зашло слишком далеко, произнес из-под бурнуса Херем. «И мы вас тоже приветствуем», наклонила голову Лео Тайн. Все же, отдав дань вежливости, боги ответили на поклон. Толстяк Цидзуй оперся на клюку и как будто размышлял о чем-то. Просперина тоже молчала, и взгляд ее был холодней, снежных вершин. Сто стандартных лет исполнилось вчера, поднял на ладони песочные часы Херем. Конфликт не угасает, он только набирает обороты. А, вот в чем дело, улыбнулась Лиу тайн. Вы пригласили отметить юбилей, или все-таки есть некое решение, которое вы хотите предложить нашей стране? «Мы предлагаем решение, которое могло бы удовлетворить запросы обеих сторон», произнес Хранитель Времени. «Не все из нас с этим согласны, но если мы узырим с вашей стороны заинтересованность, то продолжим обсуждение внутри 22 Сальвана. Продолжайте. Единственный способ позволить обеим сторонам мирно сосуществовать и исполнять свое предназначение в деле Творения — Глембажан вздохнул. Он был гораздо младше древний Лиутайн. Всего-то три тысячи лет назад Свероак породил его взамен погибшего сына. Но даже ему стало ясно, куда ветер дует. Из них хотят сделать воздаяты. Это элегантное решение большинства наших проблем. Смертные получают массу негативного опыта в процессе существования и воздаяты активно используют эту энергию для своих насущных нужд одновременно принося пользу и себе, и мирозданию, и самим смертным. «И вам», — улыбнулась Лио Тайн, — «всем, у вас ведь уже есть Шас. «Мы не творили воздаяты в шиасе», — покачала головой Просперина. «Они сформировались там сами, оформились под коллективным бессознательным самих смертных. Они верят, что после смерти их ожидает и Кара», Загробные миры легко откликаются на такие запросы. Ох, уж эти оковы совести, закаляемые религиозными догмами, посочувствовала Лиу Тайн. Но позвольте уточнить, верно ли я все поняла, вы желаете, чтобы мы перестроили весь наш мир под воздаят, переделали все общество под обслуживание ваших миров. Мы высказались, сказал Херем. Дальнейшее обсуждаемо. Мы обсудим. Согласилась Лио Тайн. Я передам это совету дималордов. Передай также, что война будет закончена так или иначе, проронил Цзуй напоследок. С чего началось, тем и заканчивается, почти с удовольствием произнес Джул Дебидан. Они очень хотят заполучить нас в воздояты. Не такое уж плохое предложение, сказал Мараул, переставляя огненные цифры. Прибыли, хотя текучка будет, конечно. Совет демалордов собрался в почти полном составе. Двадцать из двадцати и Шестеро из этих 22 разумеется, сразу же высказались против. «Прибыли!» — насмешливо сказала Руна Ладана. «Ну что, расконшедан, покидаем наши клинки в топку мистлета? Переплавим их на сковородке и будем жарить грешников?» «Мы, зубы древнейшего, очень благодарны за ваше предложение поучаствовать в очищении смертных душ посредством паргоронских мук», демонстративно писал на огромном листе Сильдебидан. «Однако мы считаем, что эта схема нуждается в некоторой доработке. Наше встречное предложение – очищать смертные души посредством паргоронских мук еще при жизни с доставкой на дом». Не дожидаясь естественного отхода и не делая выборки, потому что в наших глазах все смертные равны, Мардикадан оглушительно расхохотался. Остальные демолорды смотрели на Гахеримов с неприязнью: Джулди Бидан, Мардикадан, Хуйдайшидан, Сидибидан, Расканшидан и Руна Ладана выступают сейчас единым фронтом, и они, разумеется, никогда не согласятся на такие радикальные реформы. У нас слишком много Гахеримов. Неодобрительно бросил аркродорог, и из-за этого мы все время воюем. Демоны к напротив оценили предложение: Доставка на дом, превращение кхетов в великолепные пыточные угодья, многократное увеличение числа крепостных. Да, им это понравилось. Аркодорог, Кашлянахтум и Гориадол были очень даже за, но не только их мнение имело значения. Глам -гольдрик, например, хоть и был непомерно жаден, хоть и искал во всем выгоду, в этот раз оказался на стороне Гахиримов. «Мы забываем о будущем ради сиюминутного, минутного», — высказался он. «Сейчас мы сами себе хозяева, и хотя у нас бывают разногласия, в конечном счете выжившие все равно будут частями древнейшего. Мы ни от кого не зависим, никому не подчиняемся, сами диктуем волю другим мирам». Его неожиданно поддержала и Мазекрес. Ее ярлык негромко спросила. «Кто-нибудь знает хоть один воздаят, являющийся полностью материальным?» Все замолчали. Об этой стороне дела никто не подумал, потому что никто до этого всерьез не размышлял о самой такой возможности. «Я напомню, почему далеко не все темные миры используют эту выгодную схему», мягко сказала мазикрес Соглашаясь на воздаятство, демоны становятся чем-то вроде темных небожителей. Исполняют грязную работу, но и сами претерпевают некие очистительные муки. Из-за постоянной работы с духами общая плотность размывается, и сущее постепенно утрачивает материальность. Наша чаша творений древнейшего, мы сами. Мне надо напоминать, чем это грозит тем, кто он не Ларитра. Лиутайн одарила Мазикрес слегка вымученной улыбкой. Она-то сразу поняла, почему Сальван пригласил на переговоры именно ее. Ларитры выиграют от всего этого даже больше, чем Хитшидари. Собственно, гораздо больше. «Стерильность и деградация», — сказал Аркадарок, как сплюнул. Он покачал головой, встретившись взглядом с Гориадолом. Хитшидари на глазах меняли свое мнение. «Древнейший бы этого не хотел. Прожужжал откуда-то сверху Хатаркадан». «И я не хочу», — рубанул рукой Мараул. «Ни за что, нет-нет, ни за что!» «Можно делать, как эти из кристальной тьмы», — усмехнулся Ксаур. «Они используют свое мировое древо, чтобы в его семенах из душ грешников зарождались новые демоны». «А у нас есть мировое дерево?» — наскочил на Ксаура Мараул. «Где оно?» «Я его не вижу. У нас только огромный кот, и если ему нечего сказать по существу, пусть молчит и лижет себе яйца». Совет демалордов зашелся в хохоте. Даже ге чуть заметно вздрогнул. То ли от смеха, то ли от отвращения. «Успокойся, успокойся, Мараул!» Добродушно сказал Саракапут, оттягивая директора банка душ. «Ты так разошелся, как будто кто-то постановил прямо сейчас кастрировать всех бушуков. Стерильными станут не все, конечно уточнила Мазикрес, прежде чем кто-то об этом вспомнит. В той же кристальной тьме верхушка по-прежнему успешно размножается. Думаю, все вы по-прежнему сможете иметь детей. Да и у низших демонов иногда что-то все-таки будет получаться. Полуматериальность — это все-таки не бесплотность. Но тем не менее... «Рядовые Гохеримы есть наши дети!» Рыкнул Мардикадан. «Мы не можем их так подводить!» Мы все потомки древнейшего, проворчал Сильди Бидан. Когда мы заключали мир, то поклялись, что плоть от плоти древнейшего всегда будет соблюдать интересы его потомков. Нам был дарован Паргарон, какой уж есть. Голосуем, прогремел глам Гульдрик. Кто за то, чтобы продолжить переговоры с Альваном? Переговоры можно, произнес Джулдебидан. но не на эту тему против. Голоса подсчитали быстро. Это казалось несложно, против проголосовали все. На попятную пошел даже Кошлинахтум, так что Илью Тайн не стала высовываться со своим одиноким голосом. Бго, Мистелета и Мисхейардан отсутствовали, но они ничего бы не изменили. «Ну не знаю, голос Бго многое бы изменил», — сказал Бельзидор. «Не такой голос. А, ты издеваешься», — поморщился Янг Фанхофен. «Ну да, они все бы оглохли». «А теперь ты объясняешь свою шутку. Как ты жалок в такие моменты, Бельзидор». Когда совет демалордов закончился, и они один за другим стали истаивать, исчезать из дворца Гламгольдрига, Фаргдуватхим наконец, сдвинулся с места. За все это время он не произнес ни слова, не высказался ни «за», ни «против», хотя как раз он бы с удовольствием проголосовал «за» предложение Сальвана, Но к чему, если результат очевиден? Дело было не в том, что фарду Вадхима привлекала воздоядство. Не привлекала. Охотиться и сражаться посланец погибели любил даже сильнее, чем Гахиримы. Просто ему хотелось увидеть, как зубы древнейшего утратят фертильность, обратятся в демонов духов. «Как твои дела, посланец?» — раздался добродушный голос. «Давно не виделись. Как супруга, как дети». Сельдебедан, судья Паргарона, под маской напускной вежливости скрывалась жестокая насмешка. Сам один из самых плодовитых Гахиримов, отец множества великих воинов, он не мог не знать, что у Фарду Ватхима нет и не может быть детей. В конце концов, он был одним из тех, кто особенно усердно вырезал племя Нактархимов. Фарду Вадхим, последний из своего рода. «С каждым годом ты все молчаливее, посланец», — сделанной заботой сказал Сильдибидан. «Иногда подобная тишина может скрывать бурю чувств, за которой следуют неразумные действия. Может, пока не случилось никаких трагедий, ты поделишься с друзьями тем, что тебя гнетет?» «Сколько лет мы с тобой знакомы, судья», — проронил Фарду Ватхим. Щитки на его лице сходились и расходились, подчиняясь движению рта. Нактархимы – причудливые демоны. Они похожи на покрытых крупной чешуей гахеримов, но мельче и плотнее. У них более длинные, ящероподобные лица, узкие желтые глаза и есть хвосты, зато нет рогов. Оружие они тоже не используют, им хватает собственных костяных клинков. «Без малого 50 тысяч», – с готовностью ответил Сильдибидан. «Я помню, как мы впервые сошлись там». По только что вспыхнувшим центральным огнем. «Мист Лета смотрел на нас небес. Ты помнишь?» «Нет, не помню. Слишком давно. Может, это был не я, а другой Нактархим?» «Может быть», — охотно согласился Сильдибидан. «Давно не слышал подобных слов. Другой Нактархим. Кажется, будто всегда был один ты. Мне тоже». На плечи фарду Ватхима снова наваливалось это бесконечное одиночество. Он без малого сорок тысяч лет был единственным Нактархимом. Не сказав больше ничего улыбающемуся Сильдибидану, он просто дернул узлы пространства и унесся по призрачной тропе. Бронированную шкуру окатело хладом. В ледовом поясе всегда такой мороз, что пробирает до костей. Здесь, посреди лабиринта «Миражей», Высилась цитадель Фардуватхима, его ледяной чертог. Раньше тут была последняя крепость Нактархимов. Сюда, под самый конец десяти тысяч лет, их оттеснили Гахеримы. Четверых первородных и пару тысяч молодняка. Сорок тысяч лет. Четыреста веков. Невозможно даже представить, как давно это было. Но Фардуватхиму стоило закрыть глаза, чтобы увидеть как штурмуют стены легионы рогатых меченосцев, как падает замертво его родной сын, как крушит башню своим копьем Мардзикадан. Они напали после заключения перемирия, они вообще не собирались оставлять Натархимов живых. Тогда отношения между демонами начали теплеть, стали заключаться первые договоры, все шло к установлению единого порядка и, наконец-то, окончанию бесконечной войны и Гахеримы решили, что это их последний шанс. «Янг фан Хофен, ты рассказываешь эту историю так, как если бы не одобрял, заметил Бельзидур. «Я не одобряю», — коротко сказал Янг фан Хофен. Нактархимов было гораздо меньше, и хотя они были в своей обители, хотя они создали почти непробиваемую защиту, Гахеримы все-таки прорвались. Незадолго до этого они заполучили свой подлый трюк, выучились поддерживать друг друга клинками. Это определило исход. Нактархимы бились яростно, они сражались до последнего. Под стенами крепости погибли два первородных Гехирима. Но Нактархимов вырезали всех. Почастую Разможили головы даже младенцам. Почти всех. Один уцелел. Фардо Ватхим в тот день отсутствовал. Он был там, на совете демолордов, тогда они еще не звались демалордами. Сильнейший из всех, он вел переговоры от лица своего народа, представлял его среди органов древнейшего. А потом Сильдибидан, который на том совете представлял Гахиримов, сказал, что невозможно о чем-то договариваться с народом, которого больше не существует. И Фарду Ватхим понесся в ледовый пояс. К разоренному гнезду. Они продумали все заранее, полностью заглушили эфир. Нактархимы не могли возвать к своему лидеру, не могли уйти за кромку, не могли воспользоваться тайными ходами, они могли только сражаться и умирать. И, разумеется, там его уже ждали. Фарду Ватхима встретили Демолорды, поддержанные энергией клинков, но посланец погибели, которого тогда еще так не называли, дал такой бой, что рушились горы. Там до сих пор каверно, в ледовом поясе. Целый кусок паргоронской чаши улетел в вечную тьму. Фарду Вадхим словно вознамерился утащить с собой все войско Гахеримов. И они признали его силу. Гахеримы отсультовали ему клинками и отступились. Ему единственному позволили продолжить существовать, ведь он остался последним и не мог возродить свое племя. Фарду Ватхим сказал им тогда, что их салют ничего для него не значит, что Нактархимы, может быть, потеряли жизнь и будущее, но они сохранили честь, а Гахеримы свою потеряли навсегда. Янг Фанхофен вздохнул и налил себе виски. Потом его тоже возвели в Дималорды. Для него это было слабым утешением, но он его принял только ради того, чтобы хоть чем-то испортить настроение Гахеримам. И им это испортило настроение – Гахеримы были против, они сопротивлялись, но не только Гахеримам принадлежал уже Паргарон. Их и так оказалось целых шестеро, они явно лидировали, и другим демонам был нужен противовес. Леотайный свеоруак, прародитель бушуков Мазет, последний сурдит сорокопут, кошмарный желудок и сердце, десница древнейшего... Сагирахаб и бесконечно могучий мисхердан, детеныш Са трира и сыновья Оргратора, все они высказались за фарду Ватхима. И Гахеримам пришлось это признать, если они не хотели снова начать воевать против всех остальных. Они смирились, они отступились, и с тех пор минули сорок тысяч. 000... Нет, все-таки меньше, 38 тысяч и еще двести лет с чем-то. Живущие настолько долго не считают отдельные года. Они даже в веках частенько сбиваются. Они даже в веках частенько сбиваются. На самом деле, века могут лететь незаметно, когда ты бессмертный. Каждый день похож на предыдущий. Ты отдаешься бездумному сиборитству или бесцельному саморазвитию. Ничего не ожидаешь от будущего. Вот уж и тысячелетие промелькнуло. В то же время годы сжимаются, когда они насыщены. Последние сто лет были непростыми для Паргорона. Набравший немыслимую мощь мир демонов, нажил немало врагов и, в конце концов, схлестнулся с одним из сильнейших светлых миров сектора — Сальваном. Война идет все ожесточеннее. Уже вон дошло до взаимного обстрела первостихиями. Сейчас, правда, затишье. Сальван все еще ждет ответа на свое предложение — Очень щедрое предложение, надо признать, но все равно со стороны Прогорона это будет капитуляция. Потомки древнейшего на такое не пойдут». Последний Ноктархим перенес себя вперед, переместился в пространстве. Исчез тут, появился там, в своей древней цитадели на скалистом утесе на самом краю чаши, опустевшие коридоры и залы. Фарду Ватхим медленно шел по ним, проводя когтями по стенам. Единственные ноктархимы, которые здесь остались, те, что запечатлены на древних барельефах. Прошедшие сквозь сотни веков эти каменные рисунки изображают их в дни славы, их происхождение от ногтей древнейшего, покорение каменистых земель, охота на кошмарных тварей червоточин, союз с королем поползнем и противостояние с миски Эрданом, бесконечные войны с гахеримами. Да, особенно войны с гахеримами. Их было 32 первородных зуба. Из них 26 погибли еще в период 10 тысяч лет войны. 15 из этих 26 на счету Нактархимов. В отличие от Гахиримов, что сразу же явились единым строем, Нактархимы оказались разбросаны на четыре группы по пятеро. Тело древнейшего было огромно, и в отличие от Гахиримов, что родились в самом оживленном месте, рядом с Мазедом, Ролевом, Бикуяном, Согияном и Саатриром, Нактархимов ждала более тернистая судьба. Фарду Ватхим был ногтем пальца указующего с правой руки. И он сразу же стал указывать своей группе, что делать. Прирожденный лидер, сильнейший из всех. Он первым догадался, что раз они были порождены богом гуманоидным, имеющим столько же конечностей, сколько у них самих, то должно быть еще 15 Ноктархимов. В этом мире тьмы и безумных чудовищ они найдут потерянную родню и вместе станут сильнее. Сначала они встретили Нактархима правой ноги. Те оказались помельче и пощуплее. Все, кроме Тойтикер Хреба, защитника Основ. Он был огромным, закованным в страшной толщины броню. Не таким быстрым, как остальные, зато почти непрошибаемым. 65 195 год до нашей эры. Прогорон. Останки древнейшего. правса. Прогудел Дойтикер Хреб. Клинки на его руках были скорее щитами. Расположенные причудливо пластины могли выворачиваться как клинок, а могли как щит. Фарду Ватхим шагнул вперед. Он был ногтем указательного пальца. Он все еще помнил, что рука нужна не только для удержания оружия, но и для дружеского рукопожатия. Четверо других шагнули следом, и Нактархимов стало десять. Пусть ногти ног пока не могли внятно говорить и вели себя как полуживотные, они все равно были ноктархимами. Но все они были мужского пола, и хотя новорожденные демоны еще многого не знали о сущем, о мироздании, они уже чувствовали, что так быть не должно. Если они народ, то у них должны быть женщины. Вокруг плескалась магма, повсюду текли пламенные реки, Тело стремительно трансформировалось, все новые его частицы обретали самость, а некоторые уже и разум. Воздух разрывало криками кошмарных чудовищ. Ноктархимы, ногти мертвого бога, стали одними из первых, кто осознал себя, и теперь они шли через это безумие, хаос свежесотворенного мира, над которым пылал центральный огонь. Чаще всего им встречались Лациони. Лационе, Тощие остроголовые создания, что мерзко пищали. Они сбивались в стаи и покрывали все вокруг странной жидкостью, похожей на сукровицу. При виде тархимов лационе скрывались в расщелинах или ныряли в магму. И еще повсюду были сурдиты. Огромные неповоротливые туши бродили тут и там, издавая ревущие вопли. Тупые создания не умели говорить, и лишь некоторые лопотали бессвязицу. Им встретилась одна из тонких кишок. Колоссальная, удивительно мерзкая тварь, похожая на кольчатого дракона. Смердящая башка высунулась из пламенного моря, и оттуда полезли языки. Целая куча длинных шипастых языков. Они слепо зашарили по земле, реагируя на вибрации воздуха и земли. Они не были демолордами тогда, у них даже не было демонической силы. Поглощать души они научатся только спустя тысячелетия. Но они только что родились, в них все еще кипела божественная мощь прародителя, и у них была храбрость. «Лучше бы тебе не жрать, братьев по плоти, Абразина! вскричал фар Дуватхим. «Лучше бы тебе скрыться с наших глаз!» Дуэтекер развернул щиты и ударил ими друг от друга. Звуковая волна обдала языки. От невыносимых вибраций тварь закричала и подалась назад скрываясь в пламенном море. «Идемте», — возвал фарду Вадхим, прыгая по острым скалам. «Оно голодно и недолго будет трусить. Здесь все голодны. Да, тело пожирало самое себя, они вцеплялись друг к другу в глотки, эти оживающие органы». Вдали чередой вставали могучие Мигандоры, а к небесам возносились громады кульминатов. К счастью, те и другие пока ни на кого не нападали. Позвонки и кости оказались медлительнее остальных и дольше обретали сознание. Нактархимом встретился длинный тонкий сурдит. Он пытливо рассматривал сорванный красный плод. Там была уже целая их рощица. Не все тело разошлось на разумных существ. Какие-то его ткани обернулись бессловесными чудовищами, а что-то даже растениями. «Эх, вкус, конечно, никакой!» Откусил кусок Сордит, А потом вокруг него возникли ноктархимы. Он сразу подобрался при виде этих живых молний. Двигался он медленно, словно шел сквозь воду, но таковы были все, кроме ноктархимов. Сурдит оскалился, мышцы на его плечах вздулись, и он беспокойно сказал «Ах, быстрое, Но быть быстрым не значит быть поспешным». «Кто ты, говорящий?» Спросил Фарду Вадхим, косясь на каждонадше. Носитель регалий наклонился, тоже тенясь к красному плоду. Он тихо-тихо работал лицевыми пластинами, а затем заключил. «Да, вкус не очень». «Я...» «Зови меня...» «Зови меня, свиристель!» «Это настоящее имя?» «Нет, конечно, нет. Я, неважно, как меня зовут, Свирестель красиво звучит. Я был грудично, ключично, сосцевидный, я жил на шее». «Ты далеко забрался, свирестель, сказал Фарду Ватхим. «Я бежал от чудовища. я жил на шее, а где шея, там и голова, а где голова, там худшее чудовище, что может породить тело, потому я тут. Ищу пищу». «Мы тоже». Свирестель попятился, подозрительно оглядывая Нактархимов. Он был крупнее их, но лишенный брони и не такой быстрый, к тому же их было десять, а он один. Сурдиты — это мышцы, мышцы — это мясо. Перед Ноктархимами стоял огромный кусок мяса, а их ждало ещё множество испытаний. «Зря ты сюда забрался, свирестель, сказал за всех Пардуватхим. «Стойте!» – выставил руки тот. «От моей плоти вам пользы не будет, во всяком случае, гораздо меньше, чем от моей дружбы». «Зачем нам твоя дружба? У нас есть мы». «Тело не хотело бы этого». «Да ну!» – усомнился Фарду Вадхим, «А такишка с тобой бы не согласилась». «Пищеварительная система гонима голодом», – сказал Сверистель. «Где-то там бушует желудок, а сам я бежал от кровожадных зубов». И лучше бы вам послушать мои истории и решить, кому лучше быть вашим другом, а кому врагом». Ногтархимы колебались, их мучил голод, но его они могли утолить и этими плодами. А вот узнать, что за чудовища обитают там, выше по телу, было бы полезно. Тем более, что они все еще не встретились с остальными ногтями, не нашли своих женщин, если те вообще существуют, конечно. «Будет досадно, если окажется, что все ноктархимы мужского пола». «Таких, как мы!» — спросил Дойтикер Хреб, отодвигая фарду Ватхима плечом. «Видел?» «Ответь!» <хвит> «Нет», — сказал Сверистель. «Я не с руки и не с ноги, я с шеи». <хвит> ноктархимы снова подались вперед. «Но я видел всевидящие глаза». Поспешил сказать «сверистель», и я видел мозг. Я думаю, он станет главным. Когда хочется есть главный желудок, хмыкнул Фарду Ватхим. Когда я спускался, то видел сердце. Оно погрузилось глубоко в лаву, и я видел. Драконы слушались его, а оно им пело. Фарду Ватхим задумался. На самом деле он не знал, сколько прошло времени с момента, когда они все возникли. Он не знал даже, как это случилось. Никто из них не знал. Они просто очнулись среди всего этого кошмара и в головах роились воспоминания Бога, эти рваные, обрывки, видения. Какое-то время Фарду Вадхим жил подобно зверю, наверное, как и прочие. Они были стаей, пятеркой ногтей, пока не встретили другую пятерку. Тогда они узнали свои имена и название того, что вокруг. В головах появились слова. Они всегда там были, но не сразу раскрылись. «Что еще ты видел?» — спросил Кшетик Тенех, меньший брат. «О, много чего!» — сказал Сверистель, немного попятившись. «Я уже давно воспоминаю. Я постоянно смотрел и думал, пока не встретил зубы. Они страшные, страшнее мозга. Они злые!» Они убивают не чтобы есть, а чтобы убивать. Они убили челюсть и сделали из нее оружие. Они охотятся на лицевые и шейные мышцы, потому что мы самые вку... Самые без... Мы повздорили». Сверистель сплел длинные пальцы. Его глаза нервно бегали. Он сделал шаг назад и побежал. Конечно, Ноктархимы бросились в догонку. Их словно что-то ударило изнутри. От них убегают, надо догонять. Хотелось настигнуть, схватить, в впиться когтями. Но они не догнали не потому что тот был быстрее, а потому что он просто взял и... Провалился. Рухнул в пылающую кортовину, оставшуюся после одной из кишок? Наверное. Это могла быть и нора Лационе, и след одного из кульминатов, и вообще что угодно. Не полезу. Сразу отказался Ниттик Тенех. Средний брат. Трус. Сказал фарду Ватхим, но тоже не полез. Каши Стрипхем, держатель власти, махнул рукой, карабкаясь на пылающую гору. Он редко раскрывал рот, но был, пожалуй, сильнее даже фарду Ватхима, хотя и не такой быстрый. Забравшись на вершину, он оглядел бескрайние просторы останков. Вокруг лежал огромный и негостеприимный мир. В самом центре все еще бушевало разложение, плоть продолжала распадаться, порождая все новых тварей, но здесь, в окраинах областях, почва уже застывала. Везде бежали огненные реки, вздымались острые скалы, тут и там колыхались громады кульминатов. Скалы и кульминаты отбрасывали на застывшую лаву четкие тени. В этих тенях и укрывались нектархимы, постепенно продвигаясь все дальше, к области левой ноги, туда, где надеялись отыскать остальных сородичей. Там они нашли причудливых кульминатов, что появились из костей стопы. Среди них были громадные, а были довольно мелкие. А потом они, наконец, встретили своих женщин. Точнее, услышали их издали. Услышали звон, похожий на тот, что издавал «Дой Тикер хлеб. «Постучи тоже». Велел ему Каш и Стрпхем. До этих разволновался. Огромный могучий Нактархим выставил все свои щиты, и над просторами останков поплыла гулкая мелодия. Ближайшие кульминаты недовольно заворчали. Двое из них, цепившиеся рогами, повернулись к совсем крохотным рядом с ними Нактархимам. Но другой звук стал громче, и в нем появился какой-то ритм. Нактархимы метнулись вперед живыми молниями куда уж было кульминатом за ними угнаться. И через пару минут они увидели другие такие же молнии, других существ, очень на них похожих, тоже покрытых костяной броней, с почти такими же вытянутыми лицами, только поизящней, постройнее, потоньше. Левые ногти тоже встретились, их тоже было десятеро, и им тоже пришла в голову мысль найти своих мужчин. Правда, в путь они вышли немного позже, и мужчины успели первыми словами не предать, как они друг другу обрадовались. Снова 16922 год до нашей эры. Паргарон. Крепость Миражей. Фарду Ватхим неохотно вернулся из мира грез, из древних воспоминаний. Перед глазами все еще стояли сцены совместных охот, веков и веков счастливой жизни в совсем юном Паргароне. Чаша быстро наполнялась флорой и фауны от останков древнейшего во все стороны распространялись побеги. Жир кормил юную жизнь, то и дело возникали новые существа. Первые победы, первые дети, потом тот период, назвали десятью тысячами лет войны. Но большая его часть была не такой уж и войной. Это просто была первобытная эпоха, без намеков на цивилизованность, без демолордов, и разделение на сословия. Без союзов между видами, каждый был сам за себя. Чаша делилась на множество областей королевств, и все друг с другом действительно воевали, но не безостановочно. Нактархимам повезло, у них сразу была большая семья. Плечо коснулась ласковая рука. Фардуватхим сжал мягкую ладонь своей, жесткой и шершавой. В Прогороне уже 38 тысяч лет нет Нактархимов, кроме него. Но жить в полном одиночестве тяжело, и он женился на благородной деве из племени Аргратора. «Все ли хорошо у тебя, любимый?» — спросила та заботливо. «Ты уже шесть часов стоишь на балконе». Фарду вадхим посмотрел на Савиту. Та была удивительно прекрасна. По понятиям своего народа, конечно чешуйчатому и ящероподобному Нактархиму внешность кхетшедарев когда-то казалась отталкивающей, но он уже бесчетные века не видел других Накторхимов, и его представления о красоте вынужденно расширились. Будучи одним из демолордов, Фардуватхи мог избрать любую демоницу, но он никогда не связался бы с Гахеримкой. Что же до остальных высших демонов, то бушучки все-таки слишком низкорослые, а ларитры слишком холодные. О кульминатах и Кэмиала нечего и говорить. Зато уж к это сама страсть, воплотившаяся в живой плоти. Потомки Оргратора чувственны, веселы и разнузданы. Правда, Савита не сумела принести фарду в адхиму наследников, даже полукровок, каких-нибудь Вайли. Разница между видами оказалась слишком велика, Нактархимы ведь даже не рожали живых детенышей, а откладывали яйца. Те самые яйца, что безжалостно когда-то передавили гахеримы. «Янг Фанхофен, ты с какой-то необычайной злобой говоришь о своих сородичах», сказал Бельзидор, «нетипично для тебя». «Потому что это была ужасная ошибка», мрачно сказал Янг Фанхофен. «Мы должны были быть народами побратимыми а не заниматься взаимным истреблением». Сам древнейший этого желал. И Нактархимы, в конце концов, сумели остановиться, а мы нет. Но даже несмотря на бездетность, Фарду Ватхима любил супругу. Она была единственной отрадой в его жизни. Когда ты несчастный и одинок, ни одно занятие не будет тебя радовать. Но если рядом есть кто-то, кто делит с тобой вечность, жизнь снова обретает краски. До замужества Савита была баронессой. Баронесса остается и сейчас. У нее собственный кхет в туманном днище и весьма обширный. Половину года она проводит там, а вторую в крепости, миражей, с мужем. Не хмурься, сказала Савита, что тебя огорчает? Эти пылающие небеса мои слуги доставили всякие диковинки из-за кромки, пусть их вид разгонит печали. Есть печали, которые не разгонит ни одна диковинка мира. И все же Фарду Ватхим не возразил, когда их окружили смеющиеся Саматалер, эти низшие демоницы-сукубы, что так и вьются вокруг его супруги. Та редко появлялась без своей свиты. «О, добро пожаловать!» — воскликнул Янг Фанхофен, прерывая рассказ. В малый зал вошел очередной посетитель, на сей раз сам Джул Дебидан, учитель Гахеримов. Дегатти при его появлении невольно дернул щекой и отодвинулся. «Не прерывайся ради меня, корчмарь», — сказал длинаусый Гохерим. «Налей что-нибудь покрепче и ври дальше, я тоже послушаю». Пока Фарду Ватхим коротал дни в неприступной крепости, остальной Паргарон продолжал пылать под бомбардировкой Сальвана. Перемирие закончилось, как только боги убедились, что предложение отвергнуто. А Они поняли это сразу же, как только в облачную вершину врезался сгусток концентрированной тьмы. Взаимная бомбежка становилась все ожесточенней, с одной стороны хлестала светом, с другой тьмой. Летели плотные снаряды, уничтожающие целые куски пространства, испаряющие их или оборачивающие гнилью, ржой, дуло вихрями, первостихий, разреженных, окутывающих все скверной, либо благодатью. Иногда полосовало лучами, они вонзались в города, сжигали все, чего касались. Чем сильнее миры, тем реже они воюют друг с другом. Паргарона много с кем враждовал, со светлыми мирами, с темными, с нейтральными, бессмертными и высокоразвитыми смертными, но до сего времени глобальных войн удавалось избегать. Если они и происходили, то, опять же, На нейтральных территориях или в лимба, без серьезных потерь. Шли войны торговые, душепритязательные, но не прямые, не на полные уничтожения. Даже Гахирима понимали, что по-настоящему глобальную войну можно провести только один раз. Почему это даже? нахмурился Джулда Бидан. Ты о чем тут рассказываешь этим чужакам, Корчмар? Но теперь глобальная война бушевала между Сальваном и Поргороном, и все новые миры задевала рикошетами. Светлые и темные миры никогда не соседствуют. Даже если кажется, что какие-то из них находятся в одном шаге друг от друга, это ошибочное впечатление. Между ними все равно есть какой-то третий мир. Одно из тех запертых измерений, что закуклены до состояния полной непроницаемости и существуют в абсолютной изоляции, от остальной круговерти. Они настолько не ощущаются, что проходятся насквозь. Но они все равно там есть. Ибо при непосредственном соседстве светлый и темный мир просто аннигилируется. Достаточно одного прорыва кромки, чтобы началось взаимоуничтожение. Но соседство не обязательно. На определенном уровне развития уничтожать целые миры становится очень просто. Достаточно направить в цель астероид покрупнее, и планета разлетится в дребезге или выпустить убойный вирус, от которого нет спасения. Если в твоих руках достаточная мощь, война может начаться и закончиться за считанные минуты. Проблема в том, что твой противник, скорее всего, тоже обладает такой мощью, и он с высокой долей вероятности успеет ответить. А взаимная аннигиляция мало кого привлекает. Она не привлекала Сальван, она не привлекала Паргарон, Но отступать первым никто не собирался, потому что, отступая первым, ты соглашаешься с условиями другой стороны. И когда очередная световая бомба уничтожила почти четверть Мпараполиса, спалила чистой благодатью миллионы демонов, на целые миры прогремел голос Гламгольдрига. «Взаимоуничтожение? Ну давайте!» Он контролировал гиперпространство, «темный господин Паргорона», Сидя в своем дворце, словно паук в центре паутины, он захватывал огромные куски космоса, бездонной паргоронской тьмы, и направлял в цель, швырял сквозь тонкие измерения. Снова загудела чистейшая скверна. Снова из Сальвана донеслись крики развеивающихся душ и оглушительно захохотал всемогущий желудок. «В погибельные снежки могут играть двое!» Надо ли говорить, что происходило при этом в промежуточных измерениях, и прежде всего в том самом, что разделяет Сальван и Паргарон, мире, который намного позже назовут Парифатом. Когда сквозь миры шла тьма, распространялся безумный силой негатив, мироздание распадалось, жизнь гнила заживо, терзалась в муках, энтропия набирала беспредельную мощь. Демоны целенаправленно выбирали такие траектории, чтобы страдало как можно больше смертных. Боги, в отличие от них, старались сводить жертвы к минимуму. Выставляли барьеры, сами вставали живыми щитами, но и их бомбардировка приносила уйму сопутствующих повреждений. Куда менее неприятных. Когда шли волны света, все, наоборот, преисполняли счастье, все мгновенно расцветало и исцелялось, воздух очищался, все плохое исчезало, а смертные впадали в блаженную эйфорию и досрочно уходили на перерождение. «То есть дохли!» — довольно крякнул Бедан. «Вы можете подумать, что это хорошо, смертные ведь просветлялись, моментально достигали того, что называют нирванной. Вот только духовные практики недаром требуют длительной подготовки, а просветление достигается через сознательные действия и взросление личности. Что происходит с душой какого-то мелкого человечка, обычно грешникова, которого напитали благодатью так, что он светится. То же самое, что и с принудительной демонизацией, только вместо безумного монстра вы получите... Да, в общем, тоже ничего хорошего. К тому же такой искусственный небожитель почти наверняка сразу же реинкарнирует. Не выдержит такой накачки светом. Смертный часто ошибочно полагают, что цель любой жизни — это движение к свету, чтобы вечно в нем пребывать. Побег от внутренней тьмы, от жизненных мытарств, от страданий и испытаний, от всего, что закаляет душу. И в каком-то смысле это действительно так. Достигший просветления попадает в рай, полностью очищается, и на этом все заканчивается. Все религиозные учения заканчивают на этом свое повествование, как счастливый конец доброй сказки. Но ключевое слово здесь ⁇ конец. «Конечно, для самой души такая концовка приятнее. Это наиболее желаемый результат, поэтому и наиболее трудный. Но это же все равно конец. Просто... М -м, счастливый. Да и не конец на самом деле, а просто финал очередного витка и уход на новое перерождение. С более высокой энергией, но все таки так ли уж велика разница? А еще можно пить шоколад, а можно пить жидкое дерьмо». Хмыкнул Дегати. То и другое жидкое и коричневое, и ты в результате напьешься, и на выходе они будут мало отличаться. Но разница довольно велика, я бы сказал. Эх, смертный, смертный. жалостливо посмотрел Джолд Дебидан. Вселенная настолько необъятна, а путь души в ней настолько тернистый, вечен, что свою кружку дерьма ты все равно и запьешь. Свет и тьма это первые стихии. Обе они неотъемлемой части мироздания. Без света вселенная бы погибла, и исчезла в смертном мраке. Без тьмы вселенная бы застыла, заледенела в вечном стазисе. А их противоборство — это и есть жизнь, это и есть существование. Но в чистом, неразбавленном виде, что свет, что тьма — абсолютный враг любой жизни, просто эффекты прямо противоположные. Поэтому демоны — не абсолютная тьма, а небожители — не абсолютный свет. Те и другие не достигают крайних точек. Даже не слишком-то к ним приближаются. Демоны просто немного хуже смертных, небожители — немного лучше. Свет и тьма — это крайности, полюсами мироздания, но все достойное внимание происходит где-то посередине. И когда сражаются свет и тьма, целые миры сгорают в их схватках. А победители? Победителей в таких войнах обычно нет. Глам Гальдрига такой исход в целом устраивал. Желудок древнейшего всегда отличался тягой к уничтожению всего сущего, иногда его заносило. «С меня начнется всеразрушающая колокута!» — ревел он, концентрируя потоки. «Целые вселенные ухнут в бездну, и на дне ее буду я!» Неизвестно, быть может, дималорды сами бы его остановили, прежде чем все зашло слишком далеко. Но Сальван явился первым. Небеса распахнулись, изливая световой канал, вся чаша ослепла от молнии, и прогремел глаз космоданов. «Все разрушающие колокута! Я сделаю из тебя бурдюк и буду таскать на поясе!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — раздался грохочущий смех, и богов накрыла тьмой. «Я втяну мироздание, как макаронину!» «Планеты будут моими тефтяльками!» Контроль над константами чаши традиционно в руках темного господина. Его власть не абсолютна, но когда Гламгальдрик в своем дворце и другие Демолорды позволяют, он почти всемогущ. Из 22 сальвана сегодня в Паргорон явились 14, и были они разгневаны не на шутку. Но Демолорды были у себя дома, и они ждали этого нападения, ждали давно и с нетерпением. Они готовились с самого начала войны, они прекрасно понимали, что рано или поздно терпение богов лопнет. И они сразу же нанесли встречный удар, едва заметив зарницы кульминаты взмыли ввысь повсюду по всему прогорону они оттолкнулись ногами и устремились в небеса. Ты хочешь сказать, эти громадины еще и летают поразился Дигати. «Нет, летать они не умеют», — покачал головой Янг Фанхофен. «Но когда у тебя такая силища, летать и не нужно. Достаточно подпрыгнуть». «Наконец-то!» — хищно усмехнулся худайший Дан, стоя на плече самого огромного. «Давай, Ак, поймаем пару светлячков, раздавим их, брат». Это было словно удар кометы. Столб Паргарона врезался в Космодана, и того смяло в кашу. Чистая демоническая сила предстала кинетической энергии, и из сильнейшего среди богов вышибла дух. Светлым и темным мирам еще и потому так сложно сражаться, что у себя дома те и другие имеют безусловное превосходство. Льющийся со всех сторон свет неизбежно подавляет демонов, колокочущая над головой тьма ослабляет небожителей. Но их конфликты бушуют с начала времен, и, разумеется, За мириады веков были придуманы способы преодолевать неизбежное. Прямо сейчас из Альвана протянулись буравящие пространства-каналы, настоящие многомерные пуповины, и в их сиянии боги оставались богами, а божители сражались в полную мощь. Но все равно демоны были у себя дома, и Гахеримы уже выстроили свои легионы. «Всю энергию мне!» – взревел Мардзакадан, высекая искр копьем. «Клинки гахиримы! Это был день гнева, день битвы света и тьмы, и ни один демолорд, конечно, не остался в стороне. Лопнула почва, разверзлась земля, и на свет показался кратер Гламгальдрига. Багровым пламенем налился центральный огонь и исторг мистлета. Свет померк, пожирный миллиардами насекомых, то развернулся во всю ширь к кадан Это был день гнева, день битвы света и тьмы. Если не считать спящих, все кульминаты поднялись в воздух, несокрушимыми горами встали на пути небожителей, материя сходила с ума от излучений, сагерахаба по реальности шла рябь, и даже боги сотрясались в конвульсиях. Впервые за тысячу лет пикельная чаша перестала быть пикельной, сквозь раскаленные пески проступила влага, На вечную пустыню ступил Марекс, ступил бог океанов. И с ним явился потоп. Вода христала отовсюду, она лилась прямо из воздуха бурными потоками. Сам, похожий на живой океан, скопление космической водной пыли, Марикс изогнул искрящуюся бровь и рёк. «У вашего мира удобная форма. Надеюсь, вы умеете плавать». Пламя Местлета бушевало, как никогда прежде. Центральный огонь раскалился до безумия, он угрожал сжечь все живое, но его все плотнее окружало кольцом нестерпимого холода. Гигантская снежная буря окутывала местлета, хлестала с фитиром и мерцали в ней черты прекрасной богини. Это мой огонь! вырвалось плазменным штормом. Голоситореду прорезала синие молнии. Никто в прогороне не быстрее к Саура, и сегодня смеющийся кот не смеялся. В небесах распахнулась пасть, безо всякого рта сверкнули зубы, и голоситорида развоплотилась, прежде чем те ее достигли. Гигантский демолорт исчез и снова появился. Богиня зимы льдов возникла прямо перед ним и ударила снежным бичом. Источающий космический мороз хлыст распорол воздух и только воздух. Ксаур снова исчез и снова возник, и вот теперь он улыбнулся. Богини дималорд медленно пошли друг вокруг друга, и все гудело от нестерпимых аур. «Это мой огонек, ты лучше его не трогай», — мурлыкнул Ксаур. «Здесь все мое, все сделано для меня. Космодан хочет себе новый бурдюк, а у меня будет новая накидка», — сказала гласит Арида. Лучи Салары резали землю, взрывали камень и скалы. Она все залила здесь светом, неустрашимая богиня солнца. В этих лучах шли на штурм ее светоносные, и главной их целью был банк душ. Сальван направил на него основной удар, но и Паргорон прекрасно знал, где его сердце. Бушуки умели защищать свое добро, они превратили главное хранилище. В Адамантовой несокрушимости сейф, а вокруг встали кольцом кульминаты. И тут был Мисхердан. Он окутал Паргоронские сокровища непроницаемым покрывалом, сам стал живой стеной, барьером, через который не могли прорваться даже боги, и кульминаты казались рядом с ним маленькими. Там, за этой преградой, потешался и веселился Мараул, а светоносных уже пронзали дымные вихри Ларитор. Паргарон ждал этой атаки. Ждал вторжения. Паргарон хорошо подготовился. В нем еще никогда не было такого количества высоких гостей. Но уж он встретил их, как подобает. «Как же это было охеренно!» Закатил глаза Джулдебидан. Дебидан. Космодана взяли на себя сразу двое. Ак и Худайшидан. Мардикадан, поддержанный клинками легионов, сражался с Алимиром, и его энхериями. Бок о бок с архистратигом билась руна Ладана, она противостояла винати с ее алайсягами. Сильдебидан встал против Толстокора и его машинных ангелов. И лилась кровь, и полыхали голубые молнии. Он был необычным богом, Толстокор проницательный, божество технологии и прогресса, покровитель инженеров, и изобретателей. Его светлые духи взяли под контроль Пеклиполис, крупнейший город внутренней страны. Они все залили лазерными вспышками и дезинтегрировали целые кварталы. Четыре легиона противостояли им, четыре легиона под водительством самого Сильдибидана и скрещивались его молод с пиломечом Тастакора. Пиломеч – глупейшая вещь с точки зрения технологии, но Тастакор был богом. Он мог себе позволить самые кудесные штуковины. Мог сражаться тем, что смертные могут только алкать. Пила меч, это воплощение безумных фантазий, превосходно работал в божьей деснице и взметались фонтаны демонической крови. Кружились машины-ангелы, закованные в броню с реактивными ранцами и ботинками, они старгали белые импульсы, избегая прямых столкновений с гахеримами. В ближнем бою те были сильнее – Их клинки сегодня поглотили немало небожителей, но даже эти живые молнии не всегда успевали добраться до тех, кого осеняла благодать Тастакора. Взмахи их клинков резали врага на расстоянии, тоже испускали смертельные вспышки, источали чистую демоническую силу, но это все же было слабее, чем непосредственно лезвие, чем хлад металла в руке Гахирима. Джул Дебиданджа сошелся в схватке с Елегеастом. Не самый сильный среди первородных гахеримов, зато самый мудрый, сегодня он дрался с богом мудрости же. Елигеаст собрался вскрыть недра Паргарона, проникнуть в червоточины и добраться до великих умов Камиала, но дорогу ему преградил Джул В те времена учитель гахеримов был моложе, чем сейчас, ему было всего-то 48 тысяч лет, он был менее ворчлив и зануден, более жизнерадостен и задорен потому что мы все время с кем-то воевали», – проворчал Бедан. «И у меня все еще были братья и сестра, а сейчас я один». Боевой шест столкнулся с посохом. Сегодня елигиаст не выглядел убеленным сединами старцем, которым его воплощает воображение паствы. Сегодня он предстал тем, кем был при жизни – огромного роста титаном, бугрящимся от мышц атлетом с огненной шевелюрой. Он двигался быстрее молнии, и воздух искрился от божественной силы. «Свежий воздух пошел тебе на пользу, книжник!» Насмешливо выкрикнул Джул Дебидан. «Почаще выбирайся размяться!» Общеизвестный факт. «Зубы мудрости» называются так просто потому, что появляются позже всех. Спокойно ответил елигиаст, парируя удар. Никакой мудрости в них нет. Это было так слабо, что даже не обидно фыркнул Джулдобидан налетая огненным вихрем. «Зови Йокрида, пусть поднатаскает тебя в колкостях». «Другой общеизвестный факт. Сложно разговаривать с поврежденной челюстью», сказал Елигиаст, резко вскидывая посох. «Эта драка на палках была только зримым воплощением абсолютных энергий, битвы высшей категории, столкновения божественной и демонической силы, Бог и Дималорд вкладывали в каждый удар свою волю, прямой контроль реальности, и елигиаст оказался чуть сильнее. Его посох врезался в подбородок Джулды Бедана, вышибая несколько зубов. Первородный Гахирим едва успел отшатнуться, скинул шест, принял второй удар. Но шутить он больше не шутил, челюсть Джулды Бедана повисла на нитке. «Боги любят затыкать другим рты», самодовольно произнес Бельзидор. «Монго, Джулдыбидан, вот!» Мне космодан тоже в лицо целился. Врешь, сказал Янг Фанхофен. Но рана не была смертельной. А если рана Гахерима не смертельна, ее что и нет вовсе. Джулдыбидан даже на мгновение не замедлил темпа, отбил удар, тут же пригнулся, крутанулся, хлестнул шестом и рассёк Елегиасту колени. Вся мощь Демолорда была в этом выпаде, рассекло божественную плоть и раздробила кости, размолотила на осколочки. Богу не нужны ноги, чтобы ходить, равно как Демолорду не нужна челюсть, чтобы говорить. Но астральные тела повредились у обоих. То же самое творилось сейчас еще в дюжине мест. Воля против воли, контроль на контроль. Выгодящий звоном мечей и скрежетом зубов эти схватки рвали саму ткань мироздания изнанку реальности. Бурнее всего шли битвы у банка души и центрального огня. Но и в других местах сходились боги с демолордами, а то и простые демоны пускали юшку светлым духом. Сальванцы напали сразу везде. И везде взрывалась земля, горели пламенем леса. Острова пламенного моря трескались, уходя на дно, а взамен поднимались другие. Население целых кхетов обращалось в ничто и стремительно сменялись хозяева щитов в банке душ. Но Кхедшидария все-таки существует не только для неги и праздности. В основном для этого, конечно, никто не спорит, но иногда они исполняют и свои прямые функции. Демоны-землевладельцы, демоны-местники, они защитили свои кхеты, окутали кранами, и тысячи малых экранов сливались в огромные, а сильнее всех были бароны, а над всеми царили Кхедшидария и Обширнейшим был Акрадорог, повелитель сущего. Воистину сегодня он предстал таковым. Половина внешней стороны чаши окуталась дымкой и гасли в этой дымке световые вспышки, и падали без чувств небожители. Другую половину прикрыл кашлянахтум. Омерзительный господин клокотал живым лесом, и повсюду вспихивали порталы, и миллионы щупальцев хватали пришельцев. А вот на внутренней стороне из демолордов-землевладельцев был только горядол наименее среди них сильный. Поэтому и бушевали в основном схватки тут и мерк свет центрального огня в бесчисленных вспышках, льющихся прямо из Сальвана. Космодан, Салара, Марекс, Кефринекс сильнейшие из богов были здесь, но и другим хватало чем заняться. Даже Люгербец сегодня явился в Паргарон, даже бог еды и поваров не остался в стороне. Он ведь вовсе не слаб, этот великий сальванский кулинар. Потому что уж то что, а покушать любит жителей всех вселенных. Да и ножами он владел превосходно. Гороподобный толстяк Лугербец стал размером с кульмината, и кульмината же только что швырнул воздух, сбил с ног, ударил и принялся молотить, как кусок мяса, вспорол брюхо, вывернул кишки. Минус еще один кульминату паргорона. Обычных демонов и великий повар мог расшить, словно кур даже таких могучих, но он привлек к себе внимание кое-кого посильнее и пострашнее. Вздулся огненный шквал, сгустился космический вихрь и опал гигантским живым вулканом. Сам Гламгальдрик возник перед Люгербецом, и глаза вокруг его пасти кратера взирали с невыразимым аппетитом. «Люгербец, о, люгербец!» — раздался грохочущий голос. «Я всегда алкал твоего появления тут. Воистину мы созданы друг для друга». Из кошмарной пасти вылез язык, смрадный, слюнявый язык. Желудок древнейшего облизнулся, и его эманации почти парализовали бога кулинарии. Слишком уж много в них было тех самых чувств, что давали Люгербецу могущество, аппетита, голода, любви к еде. «Да-да, ты тоже чувствуешь» простонал Гламгальдрик. Наши аспекты взаимопроникают. Я посажу тебя на цепь, и ты будешь готовить только для меня, а потом, потом я и тебя, о, поглощу. Да! Везде словно погас свет. Гламгальдрик бросил все дела, Глам Гальдрик сосредоточился на лакомой добыче. Темный господин оттеснил противника подальше от световых каналов Сальвана, от союзников, от центра событий. Далью герберца донесся прелый, почти гнилостный запах и шайлес бесчисленных паразитов на теле паргоронского щадия. Богу стало страшно. Он все-таки не был настолько могуч, как тот же космодан, а глам Гальдрик сильнейшая тварь в паргороне. Ожившее чрево древнего бога, плоть от плоти его, а еще он у себя дома. Я бы, конечно, сказал, что он не настолько сладострастно это все говорил, как ты тут описываешь. Проворчал джулдобидан Но я помню это все, слишком хорошо помню. Кхидшидарии прославились как демоны пожиратели, как существа, способные глотать здания, горы, армии. Но они лишь бледные тени первородного желудка, последнего из пищеварительной системы древнейшего. Пасть гламгальдрига разверзлась. Клыкастый кратер распахнулся, и в него устремилось все сущее. Люгербец швырнул в демалорда мясницкий нож, швырнул божественный атрибут, и гламгальдриг дико заревел. На раскаленный песок хлынула кровь, но голод демалорда от этого только усилился. Пространство закрутилось, Люгербец сдавило со всех сторон, неудержимый поток повлек его в пасть, в кошмарный демонический зев. В тот день Глам Гальдрик в самом деле едва не сожрал Люгербеца. Но отвлекшись на противостояние с ним, он прекратил поддерживать остальных, и оборона Паргорона просела. Пока темный господин сражался с великим поваром, Кефринекс и Экизель, остановили натиск Лоритер и потеснили колонны гахиримов, что преграждали путь к банку душ. Бог природы и бог ремесел не казались такими уж воинствующими, но неожиданно стали стеной, о которую разбился поток демонов. Каменные гиганты Экезиэля не боялись Демалоритер, сам же он, похожий на многоцветного колосса, огромного божественного голема, могучей ручищей схватил и Ритуфо, одной из сильнейших, дочь самой Лиутайн. И сжал пальцы. Его обдало черным дымом, отвратительным смогом, зловонным дыханием, пережившим своего хозяина. Эритофони была демолордом, но она была очень могущественной ларитрой, и в миг смерти испустила ларитрин. Экизель вдохнул эту концентрированную скверну и его пошатнуло. Бог почувствовал слабость, и ларитры этим воспользовались. Лиотайн и сверуак они напали разом, ничуть сейчас не похожие на милых старушку и старичка. Сверуак, лидер сильнейшего из колен Ларитер, пожрал, впитал божественную силу Экизиэля, а Леотайн сделала его уязвимым. Экизиэль исчез в клокочущем дыхании древнейшего. Его окутало черным облаком, и он закричал: В ответ заревел Кефренекс. Он откликнулся на зов брата, и колоссальный олень помчался сквозь легионы. Он топтал Гахеримов копытами, земля тряслась, повсюду разверзались овраги и раскрывались гигантские каверны. Его резали клинками со всех сторон. Расконшидан, часовой паргорона, висел у бога на хвосте, кружил в воздухе двусторонне алебардой. Но Кефринексу это было что жужжание мух. В безумии боя он не видел ничего, кроме гибнущего Экизиэля. От него шли волны божественной силы. Повсюду почву прорывала сучьями, мгновенно вырастающими деревьями. Вот Френекс резко затормозил, ударил копытом, и целая сотня гахеримов обратилась кривыми корягами, вросла в землю, растеряла клинки. Ларитер просто сдула, развеяла. Так велика была ярость оленя Рогова. Но он опоздал. Чистая демоническая сила. Источаемая сразу двумя демолордами скверно проникла в тонкое тело Экизеля, достигла самого его нутра. Все еще похожий на самоцветного Голема, он замер и стал рассыпаться. По каменному телу пошли трещины, глаза потускнели, и бог ремесел, один из древних эльфорожденных, испустил дух. Ларитры отхлынули и затряслись. Весь мир, будто пошатнулся. Гибель бога. Ментальный импульс был такой, что даже высших демонов накрыло, даже они едва не попадали на земь, а Кефринекс в первый миг не поверил. Они с Экизиелем не были братьями по крови, но названными братьями звали друг друга с незапамятных времен. Тот был девятым в Сальване, присоединился к Пантеону сразу после Салары и Голоситариды. И теперь его нет. У Кефринекса больше нет брата. Но поглотить его дух он не позволит: проводник душ, успокоитель мертвых, бог зверей и чудовищ и сторк волну тишины, и расшевырял демонов, как палый лист. Лио тайный сверуак отшатнулись от этой ярости, но, поддержанный клинками легионов расканшидан, напротив, ринулся в самое пекло. Он тоже хотел убить сегодня Бога. Но вокруг уже сгущались клыки и когти. Призванные Кефринексом чудовища и звериные божества разрывали Гохерима в клочья. Те в долгу не оставались, клинки кромсали плотней божителей и выпивали их души. Но сражаясь сами, демоны не могли поддерживать часового паргорона, и силы оказались неравны. Кефринекс запылал, его гнев обернулся ревущим огнем, и вспыхнуло все, что было превращено в деревья, вся выращенная им трава. Загорелась даже демоническая кровь, что в обилии полила эти пески. Вспыхнула пламенная труба и унесся сквозь нее дух Экизеля. «Лишаешь Гохеримов трофеев?» С досадой вскричал Росконшидан, расчерчивая воздух клинком. Шею Кефренекса задела алебардой. Но это и все, что сумел Гохерим. Голоса демонов отдалились, и Росконшидан увидел себя посреди леса, Бескрайней горящей тайги часовой Прогорона сделал шаг и под ступней хрустнул обугленный труп лисицы что за шутки произнес гохерим озадаченно иллюзия меня этим не напугать но то была не иллюзия на поваленном горящем дереве стоял кефринекс и он тоже горел черная шерсть пылала глаза превратились в валы и провалы Расканшидан понял что видит темную сторону оленя Рогова, его скрытую часть натуры. И он никак не мог его рассмотреть. Глаза застилала дымка. Расконшедан крутанул алебарды, распорол пространство до самых глубин и ринулся на Кефринекса. Над кронами закружились кричащие вороны, и полыхающие олени проскакали вдали, а все мироздание заполнилось хохотом мертвецов. Никто не узнал, что случилось в том пространстве. Просто в какой-то момент Кефринекс и Расконшедан исчезли. И через мгновение появились снова. Но теперь Кефринекс молча стоял, а Расконшедан бессильно размахивал Алибардой и пылал. Горел заживо и не мог потухнуть. Собственная демоническая сила выжирала ему нутро. мы попытались поддержать его клинками, но они не могли даже приблизиться к Кефринексу. Каждый, кто пересекал незримую черту, тоже вспыхивал и начинал кричать, а бог природы молча на это смотрел. Он не сдвинулся с места, пока расконшедан не сгорел дотла. Потом повернулся к полчищам демонов, и в его глазах плясали огни. Высоко в небе тем временем прояснилось. Кровавая пена — эта густая шапка, что накрывает чашу — разошлась. И ее сменила сеть молнии. Космодан отшвырнул, худайшидана Дана нанес страшный удар Агу и теперь закручивал пространство водоворотом. Словно сияющая колонна, он воздвигся меж небом и землей и достигала его голова Сальвана. горон давно не ставили на место!» разнесся над всем миром глаз космоданов. «Вы взорвались! Вы забыли о божьей каре!» Свое слово, наконец, сказали и Херем, с Гельфалерией. Пока Вината, Алимир и Часкет сражались с легионами, пока другие боги захватывали узловые точки, а Люгербец отбивался от гламгальдрига, бог времени и богиня природы распространяли в Паргороне самих себя. Гельфалерия все глубже проникала в его суть, воплощалась в каждой молекуле как мать всего, как владычица мироздания. Повсюду взрастали дикие леса, Из каменистой почвы поднимались гигантские деревья и плясали на них зеленоликие оры. Гельфалерия противостояла Мазикрес, матерь демонов обращала свое воздействие против пришелицы, и пока борьба шла с переменным успехом. Но видно было уже, что Гельфалерия сильнее, что в долгом противостоянии она пересилит. Херем же просто влиял. Там, где был он, останавливалось само время. Все новые части Прогорона будто замерзали, выключались, покидали битву. Только на демолордов не действовала эта неостановимая, всеостанавливающая сила. Да еще высшие демоны продолжали кое-как двигаться, но низшие просто выбывали миллионами. Боги не желали лишних жертв даже среди демонов, и Херем сводил их к минимуму. И перевес окончательно перешел на сторону богов, Они потеряли одного из своих, но Кафринекс уже убил Росконшидана и шагал к банку душ. Космодан взял под контроль кровавую пену, а Салара и Гласитарида торжествовали у центрального огня. Пекельная чаша превращалась в океан под ливнями Морекса. Толстокор и Елигиаст смяли Сильдебедана с Джулдебеданом и почти уничтожили Пеклиполис. Даже на чужой территории боги все увереннее брали верх. Небожители теснили демонов, но тут появился Бго. Он молчал. Тот, кто кричит во тьме, не издавал ни звука. Нелепая, безобразная фигура, отрубленная голова на дереве, что торчала на кривобокой тележке. Колеса скрежетали и вихлялись, пока Бго катился по мокрому песку и ехал сквозь травы гельфалерии и стоячее время Херема. Демоны расступались перед ним, небожители тоже странились. Как демолорд, Буго не так уж и могуч. Его счет в банке душ невелик, и большую часть времени он просто безумно кричит. Но в глубинах этого бога-демона сидит нечто непостижимое, и иногда он все-таки являет истинное могущество. Буго раскрыл рот, и на секунду все замерло. Замер Глам Гальдрик, влекущий в пасть Люгербеца, Замер Ческет, сражающийся с Агерабахом, Замерк Саур, гладающий руку гласиториды. Замерк Хатаркадан, окутавший все мириардами мошек. Замерк Ефренекс, вокруг которого пылала огненная гиена. Весь Паргарон накрыла покрывалом тишины. Безмолвие, вся чаша будто ушла под воду. А потом уши пронзила диким криком. Звуковые волны ушли в космос, вспороли вечную тьму. Все схватились за головы, мозги закипели даже у богов, в первую очередь у богов. Демонам тоже пришлось несладко, но они держались, терпели, а вот порождение света их просто развоплощало. Глаз Субго присоединили свое слово к Эмиала. В глубочайшем подземелье Гехул сфокусировал их ментальную мощь, и мозговые демоны шарахнули разом. Ударили такой волной, что в сочетании с импульсом БГО получилось нечто абсолютно невыносимое. И одновременно в сердцевине банка душ взялся за рукояти Мараул. Стоя на столбе над бездной, крохотный бушук, вал мантии получил дозволение от всех демолордов и врубил полную мощность. Хлынул единый поток. Единение темных энергий, сверхмасштабная демоническая сила — Бго стал для нее катализатором провозвестником. Камиала лишили возможности сопротивляться, а Мараул задал вектор. Полыхнуло так, что весь паргорон вздрогнул и сместился. Вокруг начало смыкаться лимба, богов и небожителей закрутило штопором, кульминаты загрохотали, Гахеримы извергли огни своих клинков. «Защити своих детей, Паргарон!» пескляво выкрикнул Мараул. Богов просто вышвырнуло. Ультимативный выплеск банка душ отрезал их от Сальвана, отрезал от потоков бахионь и выбросил наружу, в хаос. Небожителей повсюду скручивало от боли, их тонкие тела разрушались, они на глазах испарялись, чтобы вновь воплотиться в Сальване. А демоны возликовали. Они отразили нападение, они прогнали захватчиков и торжествовали победу. Богов просто вышвырнуло. Но паргорон тоже понес огромные потери. Погиб Расканшедан, один из демолордов. Практически уничтожен один из двух демонических городов, Пеклиполис, центральный огонь потускнел, а пекельная чаша превратилась в морское дно. Простых демонов погибло бесчетно, низших и высших. «Мне предстоит порождать новую дочь», произнесла Леутайн, просеивая сквозь пальцы черные струйки. «Затраты огромны!» прокрыхтел Мараул. «Расходы просто ужасные!» «Но есть и плюсы», заметил Аркродорог. «Какие?» «В пекельной чаше появилось много воды, на создание которой мы даже не тратились. Мы ее испарим и распределим, улучшив урожаи, а гильфалерия повысила плодородность наших почв». «О да, это выгодно», согласился Мараул. «Спасибо им за их доброту». «Кроме того, мы убили одного из богов», сказал Мадзекадан. «Мы потеряли раксашидана но его счет просто перейдет к наследнику, а вот их теперь только 21, и замену им взять негде». «Новых первородных зубов тоже взять негде», – зло сказал Худайшидан. «Наследнику? Кто наследует Росконшидану?» «У него много детей», – задумался мардикадан. «Не помню, кто из них старший». «Перебьются», – сказал Глам Гальдрик. «Сейчас будет разумнее не создавать нового Дима лорда, а усилить остальных. Распределим счет часового между нами всеми». «Ах, ты жадный ублюдок!» «И нам нужно возместить потери. Сейчас Сальван зализывает раны и не может помешать. Так выводи все легионы, архистратик Пусть гуляют волю! Начинаем глобальную жатву!» Посланец Сальвана явился на четвертый день. Вентуарий бог ветра стоял в огромном зале, что во дворце Гламгальдрига, и с насмешкой смотрели на него ужасные демолорды: «Рад тебя видеть, легконогий!» Сделанным радушием прогрохотал Гламгальдрик. «Как дела в Сальване? Как чувствует себя Люгербец?» «Не прихворнул ли? Я бы с удовольствием его навестил!» «Вы что, вознамерились вычистить весь сектор?» С плохо сдерживаемым гневом воскликнул винтуарий: «Что это за массовый террор?» «Вы сами в этом виноваты», — сухо сказал Сверуак. «Ваше нападение заставило нас сильно потратиться. Мы возмещаем убытки». «Применяя методы выжженной земли, вы собираетесь истребить все окружающие миры?» «Кто же виноват, что вы не можете их защитить?» Хмыкнул худайший Дан, поправляя маску. «И мы не истребим всех. На расплод-то уж оставим». «А если не можете подкрепить возмущение силой, вам остается только плакать», издевательски произнес Горядол. Говорят, от слез становится легче. «У тебя есть еще вопросы, посланец Сальвана?» Обратил к нему глаза Глам Гальдрик. «Я голоден, после ужина было всего два перекуса, а вообще-то ужину не стоило и прекращаться. Вы должны немедленно прекратить то, что делаете», потребовал Вентуарий. «Война начала расширяться, она уже затронула территории других пантеонов». «Мы не прекратим, пока вы не прекратите», — произнес Сверуак. «Либо позвольте нам собирать урожай, либо мы будем продолжать истреблять всех без разбора». «Вы хотите, чтобы мы от вас откупались?» «Мы хотим мирного сосуществования». «Вот как это называется», — сделанным спокойствием сказал Вентуарий. «Мирное сосуществование». «Отдавать демонам малую часть смертных, чтобы защитить большую». «Да, именно так, компромисс. Мы уже предлагали вам компромисс и мирное сосуществование». Напомнил Винтуари. «Даже предложили способы бескровно его добиться». «Починившись вам», — процедил Хуйдайшидан. «Став вашей колонией, вашими цепными псами». «Никто не предлагал вам становиться колонией». Вам предлагали взаимовыгодное сотрудничество, гармоничный союз. Мы не видим смысла довольствоваться крохами, когда можно получить все. В таком случае извещаю, что мне было поручено передать ультиматум». Развернул в воздухе лист пергамента Вентуари. «У вас есть три дня, чтобы полностью прекратить жатву, вернуть домой все войска и сесть за стол переговоров. Если вы этого не сделаете...» мы объявим вас угрозой всему сектору и поставим вопрос о запечатывании. Если потребуется, мы обратимся к демиургу». «Вам не хватит сил нас запечатать», – рассмеялся Мараул. «А демиурге какое дело сторонним демиургам? Если не останется выбора, мы сами объединимся в демиурга», – произнес Вентуарий. «А так как относительно ситуации с вами мы единодушны, первым действием нового Вседержителя – «Будет полное уничтожение вас». Вот эта угроза оказалась веской, Демолорды заколебались. Они бы не поверили в такое заявление со стороны себе подобных, но боги, они впрямь способны принести в жертву самих себя, свои личности и индивидуальность. Им тоже этого наверняка не хочется, но в основе божественности лежит самопожертвование, так что они могут запросто. «Думайте», — сказал Вентуари. «У вас есть три дня». Когда он исчез, некоторое время еще царило молчание, а потом дворец Галамгальдрига взорвался криками. Демолорды гневно шумели, орали, вопили друг на друга. «Они блефуют!» — верещал Мараул, сорвав с лысой башки колпак. «Никто так не сделает, они даже не готовы. У них не настолько сильное переплетение. Боги никогда не блефуют», — мрачно напомнил Фарду Ватхим. «Даже если они вдруг объединятся, то тут же распадутся», — лениво сказал Горядол. «Тогда им конец». «Да, но уничтожить нас они успеют», — заметил Сверуак. «Даже если при этом они сами погибнут или утратят божественность, нас это уже не порадует». <кхем> «Они дали нам три дня», — издал тонкий скрежет Сагерахаб. «Вполне достаточно времени, демерк не родится из мертвых богов». Все посмотрели на десницу древнейшего, похожий то ли на отрубленную руку, то ли на огромного паука. Сагераха был, возможно, сильнейшим из демолордов после глам Гольдрига. В своих лапах он хранил мощь распавшегося предка и некоторые его способности. Ты точно сможешь! озвучил общие сомнения Гориадол. Если поддержите, смогу. Мы не станем воздоятом грохнул кулаком хуйдышидан, А если станем, лучше мне умереть и не видеть этого». «Мы влепили им хорошую плюху, раз они дошли до таких угроз». Подытожил Глам Гальдрик. «Сейчас они ослаблены и прячутся в норке. Возможно, будет разумным закрепить успех». «Прямо сейчас Альван действительно в наименьшей боевой готовности», произнес Бекуян, заглядывая в другие миры. «Другого настолько же удобного момента не представится». «Против», — подал голос Гехул. Удобства момента не решит схватку в нашу пользу. Вероятность, что мы преуспеем, составляет только 49%. Стоит того, чтобы рискнуть. Я свяжусь с Мордикаданом и остальными. Да, они за. Чем вам всем так не нравится воздоятство? Вздохнул Сорокопут. К чему лезть в бутылку? Зубы древнейшего. Как же вам хочется всех кусать? Бешеный пес рано или поздно получает подых. И поэтому ты хочешь стать цепным псом, с отвращением посмотрел худый шидан. Закрой рот, сурдит, трусливая порода. Я против того, чтобы Паргарон пришел к апокалипсису. Понимаю, что благородных Гахеримов это не пугает. Это будет своего рода апофеоз вашего существования, красиво пасть в битве с богами. Альтернатива утрата независимости, Бросил из под выпеченной губы аркродорог. Прогнемся сейчас и до конца времен будем во всем спрашивать дозволение у Сальвана, питаться крошками, которые они нам уделят. Я бы тоже рискнул, прожужал Кхатаркадан. Выигрыш того стоит. «Голосуем», — Грохнул Гламгальдрик. И в этот раз все, в том числе отсутствующие. Парду покинул совет Зимолордов, преисполненный неприятных мыслей. Ему не нравилось, к чему все катится. С богов станется действительно пойти на принцип и прийти к тотальному уничтожению, выжечь все дотла и пересотворить погибшие миры. Паргарон все-таки уступает Сальвану, даже на своей территории он победил только с помощью банка душ, этого непобиваемого козыря. В другом мире банка душ не будет. Да, у демонов есть еще кое-что в рукаве. И Фарду Ватхим был далек от того, чтобы недооценивать Сагирахаба, Но даже в случае победы они потеряют многих. А частей древнейшего и так осталось совсем мало. Как же глухо. Вздохнул Фарду Ватхим, опираясь на парапет когтистыми лапами. Что ж, нет худа без добра. После нападения Сальвана вид из его крепости улучшился. Космодан почти развеял кровавую пену, и теперь отсюда видна вся чаша. Даже можно заметить, как далеко за центральным огнем переливается морская гладь. Может есть способ ее сохранить? Признаться, это гораздо лучше пустыни. Неплохой вид, прозвучал тихий голос. Другие знают, что ты все еще здесь. Спросил Фарду Ватхим, не повертывая головы. А ты как думаешь? Нактархим наконец обернулся и смерил винтуария взглядом. Никогда еще крепость Миражей не посещалась такими гостями. Пусть вечный странник не из самой верхушки, он все равно бог, все равно один из двадцати двух, теперь 21. Сейчас он максимально скрыл свое присутствие, утишил ауру настолько, что выглядел обычным смертным. Он лучше всех умел это делать, посланец Сальвана. На древних камнях словно стоял простой человек, невысокий, худой, с впалыми щеками и острым взглядом. Запахнутый в серый плащ с легким дорожным посохом, Он сошел бы за своего где угодно. Ты вряд ли заглянул ко мне просто так, бог ветер, молвил фарду Вадхим. Сальван хочет что-то передать персонально мне? Да. Кивнул винтуарий. Как ты оцениваешь нынешнюю тактику своих собратьев? Мои собратья мертвы, отрезал фарду Ватхим. В каком-то смысле это тоже было ответом на вопрос, и несколько секунд на балконе царило молчание. Фарду Ватхим уже понял, о чем зайдет речь но ждал, чтобы узнать детали. «Если эта война продолжится, вы погибнете, так или иначе». Наконец, разомкнул губы Вентуари. Вопрос лишь в том, все ли, и в том, у многих ли прихватите собой. Фарду Ватхим не произнес ни слова. Вентуари встал рядом с ним, тоже оперся о парапет и задумчиво произнес. «По-своему, ваш мир уникален. Будет жаль, если он перестанет существовать». Да, будет жаль. Мы никогда не видели смысла в его уничтожении, мы считаем, что все имеют право на жизнь, пока они сами позволяют жить другим. Это само собой разумеется. Мы демоны. Мы не можем перестать быть демонами. В природе есть и хищники, и паразиты, и смертельные вирусы. Демоны тоже необходимы мировому балансу. Но баланс должен сохраняться. Фарду Ватхим задумался. Он уже все понял, он умел читать между строк, но решение было непростым. «Вы не сумеете добраться до банка душ», — сказал Нактархим наконец. «Он сам себя оберегает, ни один чужак не сможет его даже коснуться, а уж тем более причинить вред. Чужак не сможет, а вот кто-то из своих? И зачем бы ему такое делать? Чтобы избежать геноцида. Фарду Вадхим отвернулся и долго смотрел на центральный огонь. А когда он, наконец, снова повернул голову, Винтуария уже не было. Бог ветра исчез так же незаметно, как появился. «Спасибо, что пришли», — произнес Свеараак. «Мы признательны, что у вас нашлось для нас время». Их было трое здесь, Дималордов, Свеараак, Бекуян и Сильдибидан. Кошмар в тумане, мастер порядка и судья Паргорона. Трое же было и пришельцев, высокопоставленных посланцев своих миров. Они явились по приглашению, но сразу стало видно, что явились лишь выяснить, а насколько плохи или хороши дела у Паргорона. «Раздувать войну на множество миров всегда ошибка», проскрипел насекомоподобный Иак Сакак. Сейчас это конфликт между вами двоими. Если к вам присоединимся мы, к вашим врагам присоединятся наши враги. Война начнет расширяться, захватывать все новые миры. Вмешаются демиурги. Может сгореть весь сектор. Мальду, за тот, просил передать вам наши наилучшие пожелания, но мы уже пять тысяч лет живем без войн в мире со всеми соседями. И нас это устраивает. Согласен. Кивнул могучий, похожий на изуродованного Гахерима Герекс. К тому же, если мы окажем вам поддержку, то оголим рубежи, а наши враги гораздо ближе, чем ваши. В Хвитаче сейчас очередной виток войны домов, дом порядка сильнейший, но не единственный. Один или два лорда демона ничего для вас не изменит, а если мы выделим больше, то слишком ослабнем, и другие дома нас уничтожат. Мы тоже не вмешаемся напрямую прощебетала, покрытая белыми перьями, стачек ярия. Но за хороший гонорар мы можем проследить за целостностью ваших границ. Демолорды переглянулись. Позволить кристальной тьме выходить на чьи-то границы — первостатейная глупость. Этот мир издревле использует стратегию ползучих захватов. Они только и смотрят, куда бы потихоньку внедриться. Оглянуться не успеешь, а в ваших городах уже растут оскверненные кристаллы, и чужеродные демоны сидят повсюду, словно всегда тут и были. Забирают работу у местных, оттягивают на себя потоки душ, покорно кланяются местным владыкам, но пользы не приносят и вместо банка душ пополняют свои кристальные сердца. Нет уж, Паргарон такой однажды уже переживал, сейчас в чаше не осталось ни одного Чьян -чингху. Но когда-то ими тут все кишело в те невинные времена, когда юные демолорды еще не знали, что это за пакость, кристальная тьма, не знали о методах миграционно-торгового захвата. Тогда врожденная воинственность паргоронцев сыграла им добрую службу. Как только недовольство достигло пика, они просто вспомнили недавно закончившиеся 10 тысяч лет войны и принялись мочить всех, кто не потомок древнейшего. У Чьян Чинху забрали все нажитое, И выкинули за кромку тех немногих, кто выжил. Правда, после этого кристальная тьма пошла на паргорон войной, и Гахеримы впервые встретились с серьезным внешним противником. Но с тех пор минули даже не тысячи, а десятки тысяч лет, и зла давно никто не держит. Но и доверять этим хитрожопам кристаллоносцам никто не собирается. Еще раз спасибо, что пришли, повторил Свероак. Мы благодарны, что вы нас выслушали и рада уже тому, что вы не собираетесь нам препятствовать. «Мы желаем вам удачи», — усмехнулся Герекс. «И с волнением будем наблюдать за вашими успехами», — добавил Иак Сакхак. В общем-то, на этом встреча и закончилась. Единственной ее целью было хотя бы формально задокументировать тот факт, что Прогорон предупредил другие темные миры. Теперь можно твердо рассчитывать, что те не нанесут удар в спину. Им всем ведь выгоднее, чтобы проиграл Сальван, один из сильнейших светлых миров в секторе. Если он рухнет или ослабнет, поживиться смогут и другие. Но они охотно поживятся и на руинах Паргорона, так что была заключена негласная договоренность. Когда Паргарон оголит свои границы, извне на него не нападут. Все будут ждать итога битвы. «Если мы проиграем, нас уничтожат», — сказал Фарду Ватхим а мы проиграем». «Ты слишком пессимистичен», — донеслось и зарослей. «В этот раз мы можем и победить. Паргарон еще никогда не был так силен, как сейчас». «Лучше бы нам не побеждать», покачал головой Фарду Вадхим. «Мы можем уничтожить один пантеон, но тогда на нас сосредоточат внимание другие. Знаешь, сколько богов Сальвана принадлежат сразу к нескольким пантеонам? Они там все взаимно переплетены. Все друг другу братья, дети супруги. Да нас гноят за свою погибшую родню». «Да, тут ты прав», — протянул сорокопут, разводя тернистые кущи и выходя на свет. Сорокопут Именно на нем остановил выбор Фарду Ватхим. Никто другой его не поддержит. Даже Гехул ненавидит одного лишь Гламгальдрига, но не весь прогорон в целом. А вот сорокопут, сниму фарду Ватхима много общего. Он тоже в некотором смысле последний сурдит. В отличие от Нактархимов, его род не истреблен полностью. Некоторые бежали во тьму вместе с Лациони, но неизвестно, много ли их там осталось и какова общая их судьба. В Паргороне сорокопут последний. Сколько образов это набивает? Задумчиво произнес повелитель Терний: Смерть богов. Победа демонического, руины в зловонной пучине, болотные обитатели, их захватившие, но не способны использовать утварь разумной жизни, лишь использовать в меру собственных инстинктов и слабого разумения, а затем кара, палящее солнце, что высушит это болото и всех гадов, в нем живущих. Руины снова видят свет, девя путников своей мертвой красою. И ожидая новых обитателей, все вернется на круги своя, а судьба богатов быть окаменевшими тропиками. Могущество сорокопута сродник хитшидарийскому. Он повелевает терниями, своеобразным экватором внешней стороны чаши, широким кольцом колючих зарослей, что разделяет туманное днище и мглистые земли. Здесь сорокопут развел что-то вроде душевой фермы вытягивать понемногу жизнь из бесчисленных жертв, и в последнее время его все сильнее тяготит посредничество банка душ. Фарду Вадхим еще и поэтому обратился именно к нему. Личные мотивы и взаимные обиды это ерунда, но сорокапут один из немногих, кто даже выиграет от падения Паргорона и разрушения нынешней экономической системы. Оставшись последним сурдитом, он создал нечто абсолютно индивидуальное. Он с каждым веком все хуже вписывается в прогоронское общество и уже начинает от этого страдать, в основном стараниями бушуков. У сорокопута тоже есть бухгалтер, но тот не защищает интересы патрона, а наоборот, предлагает ему всякие сомнительные финансовые схемы, вяжущие сорокопута по рукам и ногам, выявляет все его источники доходов, доносит обо всем в учреждение. Там даже есть специальная ларитра, которая занимается только с «Всё Все это душит меня, согласился повелитель Терний, обвивая свою мясистую тушу ляной. Моя тяга к творчеству и самовыражению все время наталкивается на непонимание и сопротивление социума. Обывателям, конечно, не понять моих замыслов. Было гораздо лучше в прежние времена, кивнул Фарду Ватхим. До того, как мы все объединились и завязались в этот клубок. И сейчас большинство змей в этом клубке тянут нас в пропасть. Прежде мы были беднее, но свободнее следовали зову сердца». «А к чему призывает твое сердце?» — пристально посмотрел сорокопут. «Когда начнется то, что начнется, мое сердце призовет меня собрать вещи в узелок и отправиться в добровольное изгнание». Нам не позволит собрать вещи в узелок. Большая часть наших вещей под замком у бушоков. Когда архистратик пойдет штурмовать небеса, то пойдет во банк Возьмет с собой всех, кого сможет, я уже выяснил. Они оставят судью стеречь рубежи, а в самом банке душ там будет только этот карлик в колпаке. «Этот карлик в колпаке сильнее нас», — напомнил Сорокопут. «Сколько у тебя на счету? Один и четыре? У меня и того меньше. У Мараула больше, чем у нас двоих вместе взятых. И он будет в своем логове. Даже вдвоем. Его иллюзии больше не проблема для тебя», — усмехнулся Фарду Вадхим. Саракапут чуть заметно улыбнулся. На одной из лиан раскрылся огромный цветок, и все обдало душным ароматом. И тем не менее, последний сурдит покачал головой. Даже вдвоем нет, сказал он, вот если нас будет хотя бы трое. Фарду Ватхим хранил молчание. Он ждал этого. Сырокопут осторожен, сорокопут не любит рисковать. Он поэтому и остался последним сурдитом, что всегда все рассчитывал наперед и действовал наверняка. Но в банк душ просто не сможет проникнуть тот в ком нет духа древнейшего. Не получится просто завербовать кого-то постороннего, нужно подбить кого-то из своих». Но Фарду Ватхим уже просчитал всех оставшихся демолордов и больше ни на кого из них не надеялся. «Если нас будет хотя бы трое», — повторил Сорокопут. «Третьему взяться неоткуда, больше никто не согласится». «А чего же? Есть еще кое-кто, кое-кто, о ком все давно забыли». Никто сильнее них не заинтересован в том, чтобы Паргарон проиграл, ведь тогда они смогут вернуться домой. Признаться, я давно подозревал, что ты держишь с ними связь, сказал Фарду Вадхим. Подозрения без доказательств это все, что есть у каждого из вас. Тонко улыбнулся сурдит, исчезая в своих терниях. Высшим демонам очень легко ходить через кромку. Когда дополнительные измерения для тебя просто перевернуты, иначе длина, ширина и высота, перемещаться между мирами немного сложнее, чем между квартирами. Пусть преграждают всего лишь двери, но в одни можно постучать, а другие взломать. Совсем иное дело внутри собственного мира, когда нужно не просто сделать шаг в одном из высших направлений, а преодолеть огромное расстояние сквозь космическую пустоту. Нет, ладно бы еще пустоту. Пустота — это всего лишь пустота, она не может тебе навредить, и перемещение в космосе для демона — просто скучный и не очень быстрый процесс. Проблема в том, что космос темных миров состоит из тьмы, в разреженном состоянии, и когда ее так много, когда вокруг нет ничего другого, тогда лучше не соваться даже демону. Но развитая мысль находит решение для любой задачи. Способы путешествовать во тьме существуют а Фарду Ватхим был демолордом, и его защищала собственная демоническая сила. Ее просто было слишком много, чтобы бояться чего-то настолько тривиального. Чуть больше суток Фарду Ватхим летел в колокочущем мраке. Прежде чем достиг другого Аркала, другого пузыря жизни во тьме, он был даже больше Прогоронского, но в нем не было чаши, не было каменной тверди, окружающей центральный огонь. Все, что тут было, — роители Лациони. Их были тысячи, многие тысячи суставчатых черных громадин, образующих космическую путину. Они пристыковывались и отстыковывались, перемещались по своему аркалу, ныряли во тьму и выныривали из нее. Тысячи когда-то их было три. Всего лишь на трех кораблях-роителях Лациони покинули Паргорон в конце десяти тысяч лет войны. Они поняли, что проигрывают, и припочли гибели и бегства. С ними улетели и немногие выжившие сурдиты. Один только сорокопут припочел остаться. У него к тому времени уже были его тернии, и он решил рискнуть. Лациони тогда предлагали присоединиться и Нактархимам, последним Нактархимам, отступившим в крепость Миражей. Почему они тогда не присоединились? Почему Фарду Ватхим отказался бежать из мира, что выстроил для них бог-породитель. К чему привела их та глупая гордость? Кровь и мышцы древнейшего здесь, в пустоте, окруженной тьмой, они выстроили свою цивилизацию, они тоже демоны, так что выжили там, где не выжил бы никто. Фарду Ватхима заметили еще на подлете. Он не скрывался, напротив, летел абсолютно открыто, полыхал аурой демолорда на весь Аркал. Ему быстро поступил ментальный импульс, и Фарду Ватхим на него ответил. В одном из роителей распахнулся люк, и в пустоту выплыли сразу три лациони – тощих остроголовых существ крупнее бушуков, но мельче Ларитер и кхидшидариев. Именно из их генов мазыкре создала хламинариев и тахринариев, хотя те и другие в подметке не годятся своим предкам. Сами по себе лациони хрупки, и в драке стоит немногого – Их сила в другом. Кровь древнейшего демона-механики – живые двигатели. Они строят удивительные машины и огромные корабли, оживляя их демонической силой. А еще Лациони всегда были едины. Поодиночке они ничто. Немногим сильнее шуков и почти безмозглые. Но, собираясь вместе, многократно усиливаются и умнеют. Буквально сливаясь внутри своих гигантских механизмов, Лациони создают нечто вроде коллективных демолордов всемогущих машинных монстров. Каждый шаг фарда Ватхима отдавался эхом. Его привели на крупнейший роитель – ядро кровотока. Тут повсюду были полные трубки, полные жидкости. Лациони предпочитали перемещаться по ним, скользили со страшной скоростью, носились по всему своему громадному флоту. Владыка у них нет, и это тоже их преимущество. Организуясь во множество, Лациони создают себе временных лидеров – в буквальном смысле принимают решение большинством, и гибель одного – ничто для общества. И именно перед одним из таких коллективных лидеров Фарду Ватхим и предстал. Полная воды сфера с десятками конечностей. В единственном иллюминаторе кружились тысячи Лациони. Словно рыбий косяк, они стали движителем своего скафандра, частями металлического демона-вычислителя, координационного центра всей империи Лациони. При появлении Нактархима богоподобная машина издала гулкий рев и озарила гости светом прожекторов. Внутренние лациони закружились быстрее, усиливая совместные мыслительные способности. Добро пожаловать! Раздался мягкий и довольно тихий голос. Как прошло путешествие? Спасибо, хорошо! ответил Фарду Вадхим, подходя ближе. Его принимало не только существо, зовущееся штабом, Тут были еще и два сурдита. Гораздо менее многочисленные они тоже встречались на роителях Лациони. Именно для них эти громоздких туш и предназначались широкие коридоры, по одному из которых провели фарду Ватхима. Самим Лациони в них было слишком просторно, они неловко ковыляли на своих тонких ножках. Но сурдиты, сурдиты нависли над Ноктархимом, словно два мясных утеса, особенно один громадный и массивный. Поползень, сильнейший из первородных мышц, великий бицепс древнейшего. Второй же, второй же был длинным и тонким, и при виде фарду расплылся в довольной улыбке. «Приветствуй, посланец погибели», — сказал он. «Приветствую, свиристель», — кивнул Фурдуватхим. «Давно не виделись», — прогремел и поползень. «Как поживает наш братец Саркапут «Сорокопут? Жив-здоров» передает наилучшие пожелания. «И ему от нас передавай», — хмыкнул поползень. Для сверстеля у фарду Ватхима был гостиниц. Сочный, алый плод, источающий медовые ароматы. Сурдит поймал его на лету, сразу откусил огромный кусок и заулыбался еще шире. «Тридцать восемь тысяч лет прошло, а вкус не улучшился», — сказал сверстель. «Вы там, я смотрю, совсем селекцией не занимаетесь». «Кичидария существует для поборов и дележа территории», — сказал Фарду Вадхим. Гахирима умеет только махать клинками, бушоком выгоднее все завозить из-за кромки, Кэмиала копит знания ради самих знаний». Сверстели и поползень обменялись насмешливыми взглядами. Их подлинных имен Фарду Ватхин не знал, сурдиты скрывают их со дня разделения. Эту традицию установили еще первородные. Возможно, свиристель был самым первым, кто назвался «птичьей кличкой». На заре времен некоторые из них еще пользовались настоящими именами, но от этого быстро отказались. Сурдиты. Поначалу у них было слишком много слабостей перед другими демонами. Если лационе хотя бы брали количеством и скоростью размножения, то сурдиты сразу стали главными жертвами. На них охотились, их пожирали. Не мудрено, что они решили скрыть хотя бы свои имена. 38 тысяч лет минуло с тех пор, как Лациони покинули Прагорун. Такой срок тяжело осмыслить даже бессмертному. Немыслимой толщины летопись понадобится, чтобы перечислить все, что произошло за эти сотни веков. Но все же событий было гораздо меньше, чем случается в мирах смертных за в вдесятеро меньший период. Эти 38 тысяч лет были бесконечно долгой эпохой стабильности. спокойные и неспешное развитие, постепенное распространение влияния на окружающие миры, долгое и кропотливое накопление капиталов, плавный рост могущества. Конфликт с кристальной тьмой, попытка вторжения в юный мир хтоников, еще несколько локальных войн. Состав Демолордов за эти тысячелетия изменился очень мало, Прибавился Бго, почившего Мазеда заменил Мараул, в разное время погибли Гек, Ралев, Рвадакл, расточилась Камт-Стадия. Вот и все, больше никаких перемен. Но теперь перемены начались. Паргорон ввязался в серьезное противостояние. Запылала война, каких не бывало со времен десяти тысяч лет. Уже пал расканшидан, и вряд ли его смерть будет последней. «Сейчас, именно сейчас у Лациони есть шанс сделать свой ход. Другой возможности не представится». Закончил фарду Ватхим. «Когда война закончится, будет поздно. Неважно, кто победит. Для вас будет поздно». Штаб издал гулкий звук. Лациони внутри гигантской сферы закружились смерчем. Шла распределительная мыслительная работа. Эти существа не умели думать совокупно, как Кэмиала но косяком они превращались почти в единое существо, лишённое индивидуальности машины и организм. Мы не выдержим прямого противостояния. Наконец, сказал штаб, одновременно мы можем поддерживать не более пяти суперкомплексов. Даже если к нам присоединишься ты, наша мощь будет уступать Прогорону приблизительно втрое. Да, у Лациони нет такого могущества, какое дает банк душ. Они тоже используют энергию бахионь и у них тоже есть способы ее аккумулировать, но менее эффективные. У них есть два первородных сурдита и пять коллективных демолордов в Лационе. Но этого не хватит, чтобы штурмовать Чашу. они нее сломали зубы даже боги. Именно поэтому нужно воспользоваться моментом, — повторил Фарду Ватхим. Захватить банк душ, пока большая часть демолордов будет занята. Мы посоветуемся, — пообещали о Лационе. Мы дадим ответ через стандарт ⁇ сутки ⁇ Мараол кружился в танце, заплетая разноцветные потоки, бесконечная мощь миллиардов душ. Здесь все эти астральные сгустки по отдельности не более чем ничтожные условки сливаются в едином хоре, по осану великим Демолордом. Здесь их жалкое существование приобретает цель и смысл. И сейчас директор «Банка душ» готовился совершить нечто особенно великое. Ему ассистировали четыре брата, последние, кроме него, сыновья Мазеда – Зидан, Дворк, Измиор и Каген, богатейшие из банкиров, личные бухгалтера Гламгальтрига, Гальдрига, Сагера Хаба, Мазикрес и Мисс Хейардана. Они приплясывали и хлопали в ладоши, идя хороводом вокруг лидера всех кланов, вокруг старейшего из бушоков. Все концентрировалось в когтистых лапках Мараула. Сейчас он держал такое могущество, от которого захватывал дух. Демолорды выдали ему доверенность на применение контрольного пакета, и Мараул мог щелчком пальцев сжигать целые миры. Он не собирался этого делать, в бесцельном уничтожении нет выгоды. Мараул брал в прицел Сальван. Делал то же самое, что делали во время своего вторжения боги. Прокладывал канал являл светлый мир тьму. С другой стороны, ее уже принимали. Сагерахаб готовился прорвать кромку. Его длинные суставчатые лапы уже подступили к границам Сальвана, и он дрожал от напряжения. Туманы Лимба окутывали со всех сторон. Где-то рядом парел Бекуян, пронизывая мир богов своим взором. Бекуян не только наблюдал, что делают боги, он еще и затуманил их взоры, не дал заметить приближение демонов. Легионы поступали все ближе, все лимба уже кишела демонами. Мердикадан, дебидан и Рона Ладана едва сдерживались, а Хуйдешидан вцепился в ухо ага, не отрывая глаз от десницы. Вот, мараул дернул рычаги. Вся мощь Паргорона устремилась в десницу древнейшего. Сагерахаб сомкнул лапы, но вытянул одну вперед и обратил свет тьмой. Воистину божественную силу явил он сегодня. Родившиеся из плоти древнейшего демоны не были в буквальном смысле его плотью, скорее воплотившимся в ней частичками божественности. Из каждой руки родились по пять ноктархимов, множество сурдитов и элационе, несколько мелких кульминатов, часть кожи и сама рука в целом. Левая и правая. Строго говоря, Сагерахаб был не десницей, а шуйцей. Но Бекурахаб истинная десница погиб еще в эпоху десяти тысяч лет. И так уж вышло, что к его брату прилип неверный титул. Но титул не значит ровным счетом ничего. Правый ли он был или левый, Сагерахаб сейчас с гроба стал весь Сальван в смертельную хватку. По всему миру загуляли волны тьмы, и внешний космос запылал негативом. И не стало в воздухе благодати, и смолкла блаженная музыка. А прямо на облачную вершину устремился взгляд Бекуяна. Безмерна была сила древнейшего, и сейчас его око и его длань показали этим второсортным башкам истинное творение, истинное могущество. Бекуян и Сагерахаб вошли в Сальван, и в нем наступила ночь. Мрак и холод. Сальван не знал их с начала времен, а вместе с мраком и холодом в него явились чудовища, несметные паргоронские легионы. Началось то, что потом прозвали «явлением тьмы». Боги, как обычно, пострадали за своей самоуверенности, они слишком убеждены в своем абсолютном превосходстве, слишком привыкли, что никто не смеет бросать им вызов, особенно на их же территории. Даже после своего вероломного нападения они просто не допускали мысли, что Паргарон посмеет ответить тем же. И когда подобное все-таки случилось, да еще так быстро, их это застало врасплох. Зато уж у демонов опыт в таких делах многовековой. Паргарон постоянно воевал, постоянно делал набеги. Им было не привыкать орудовать на чужих территориях, нападать внезапно и стремительно. Лоритри обеспечивали безукоризненную разведку, и Паргарон всегда бил точно в цель. Но сейчас демоны совершали не набег, не грабительский рейд. Налететь, хапнуть и исчезнуть, прежде чем спохватились. Паргарон собирался уничтожить все, что получится, нанести такой урон, чтобы Сальван перестал и думать о продолжении войны. В идеале разгромить богов полностью. Разумеется, первые удары были по богам и нанесены. Еще не все демоны прорвались сквозь кромку, а лапы Сагерахаба уже растопырились, уже накрыли небесные дворцы лучами. Сам, родившийся из божьей длани, усиленный всей бездной энергией банка душ, он палил сверхмощными потоками тьмы, и хотя при этом стремительно тратились условки, дело того воистину стоило. Конечно, Сагерахаб не убил всех богов разом. Он мог. Таким выплеском он мог и убить бога, Но только одного, а этого мало. С потерей даже космодана Сальван не проиграет. Так что Сагерахаб рассредоточил атаку, окатил тьмой каждого из двадцати одного. И это было словно обдать обычного смертного кипятком. Весь Сальван наполнился агонией. Одновременно вскрикнули пятнадцать богов и шесть богинь. И сладкие были эти звуки для ушей демонов. Сальванцы покидали свои дворцы, сальванцы выступали на бой, но они корчились от боли. Бессмертные владыки мироздания, они тряслись в муках. Их чистые небеса пылали всполохами тьмы. У них не было больше преимущества перед демонами. Второго такого удара Сагерахап нанести не мог, ни сразу же. Его лапы скрючил, он тоже сильно ослаб, и потому в битву не ринулся. Как и Бикуян. он остался над ней дирижировать и контролировать, словно гигантский паук, десница древнейшего распростерся над всем, продолжая принимать волны банка душ, меняя полярность, обращая свет в тьму. И слабели от этого небожители и расправляли плечи демоны. Кульминаты. Первый сальван шагнула громадная фигура Ага. Бесконечной мощи колос протянул руку и схватил ближайшее облаце. «Какие домики!» добродушно произнес столб Паргарона и начал с удовольствием их давить, как дети давят ледяные корочки на лужах. Над кульминатами клубились дымные облака. Колено ларитор сегодня объединились в десять гигантских сущностей, безмерной мощи дыхания древнейшего. Оскверненная божественная сила, ставшая силой демонической, они расползались все шире, но снова сгущались, когда встречали противодействие. Свера Аквелых и Глем Бажан следовал за ним по пятам. Лео прикрывала тылы, и новая дочь ей сопутствовала. Совсем юная Дорча лоер. Ну а потом уж разлилось море легионов. Бесчетные боевые демоны, верховые Гохиримы, и их Центурии, несущие знамена вексиларии и четыре всесильных демолорда архистратик, налетчица, гниющий князь и учитель Гохеримов. Демалорды на это пиршество явились почти все. Возглавляли пожиратели Китшидариев, Акрогарак с горядолом И даже Кашлинахтум раскрыл миллион порталов. Пронизал пространство, переместился в Сальван почти целиком. Через порталы же действовал и Сорокопут, затягивая жертв в свои тернии. Задорно задорным урчанием уже рвал кого-то к Саур. Собрались в рой тысячи Кэмиала – И в центре их горело ментальное пламя Гехула. Облацы вспыхивали одно за другим, ибо с пожарами явился мистлета, оглушительно хохотал всепожирающий глам гальдрик, а страшнее всех оказался для небожителей мисс Хейердан, кожа древнейшего, беспредельный и неуязвимый покров плоти. Даже А. оказался малюткой рядом с этим созданием. Развернувшийся во всю ширь, мис обвертывал собой облацы обвертывал небесные чертоги и раздавливал. Колоссальный демон душил в своих объятиях всех, кто оказывался слишком близко, наплывал смертельным паводком и клубился под ним к Кожа и волосы действовали в паре, так же, как око и десница, они просто катились все уничтожающие лавины, заполняли все большее пространство». Мисс Хердан еще и дал Паргоронским легионам твердь, они маршировали по нему как по плацу, стал живым ковром, ведущим прямо к облачной вершине, дворцам богов и небесному граду Гиалису. Легионы ударили по небесным войскам, ударили по светлым духам, Демолорды же распределили между собой раненых, ослабевших, но все еще могучих богов. Те вовсе не собирались падать на колени. Салара первая распрямилась и масштабировалась, Первая отбросила боль. Богиня солнца она меньше всех боялась тьмы, и сейчас ее прекрасный лик скрылся под золотым шлемом, засияла в руке копье и наполнил Сальван гневный глаз. Что ж, вы сумели уравнять шансы, но мы все еще боги, и не бывать тьме там, где свет. А потом ее копье скрестилось копьем Мардзакадана. Архистратик ударил первым, сделал страшный силы выпад, но отбила его небесная госпожа и отбросила сильнейшего из Гахиримов. Да, даже раненые боги оставались богами, по-прежнему самыми могущественными и бессмертными сущностями на свете. За эти три дня Мардзакадан рассчитал все как можно точнее и каждому выделил свое место в битве, но невозможно предугадать все. Сражения редко идут по плану, поскольку противник твоего плана не придерживается. К тому же Демолорды еще и были в меньшинстве 19 против 21. Мазикрес организовала постоянный канал и безостановочно плодила свежие подкрепления, а также принимала и возрождала раненых. Мраул обеспечивал поддержку банка душ, Сильдибидан с тремя легионами остался стеречь рубежи на случай удара в спину. Бго... Бго делает только то, чего хочет Бго. Но вот отсутствие фарду в Атхима оказалось неприятным сюрпризом. При почти равных силах каждый демалорд может стать решающим, а один демалорд куда-то запропастился и не дает о себе знать. «Где посланец погибели?» Прорычала руна Ладана, рассекая полашом очередную Алайсягу. где этот трусливый дезертир? Сильдибидан горцевал в поднебесье, скакал над кровавой пеной. Сейчас когда большая часть легионов и дималордов в Сальване Паргорон уязвимее, чем когда-либо. А поскольку расканшидан пал, охрану границ поручили ему судья паргорона. Всегда есть риск, что соседи нагрянут поживиться, пока хозяева заняты в другом месте. Но отбить мелкий набег хватит и одного Сельдибидана, а организовать что-то крупное никто не успеет. Что же до банка душ, главного паргоронского сокровища, то он прекрасно сам себя защищает, да и мараул бдит в оба. Сильдибидан был самым достойным и благородным порождением этого мира. Много веков он был стражем закона, звался судьей паргорона, поскольку все его решения были справедливы, взвешены и разумны. Даже другие первородные гахеримы склоняли перед ним головы, почитая за мудрейшего. «Ну, не настолько уж», – деликатно сказал Джул де Бидан. «Но мы его уважали, конечно». Сильдибидан приземлился в целистере, белоснежной сфере, что служит обителью Бекуяну. Он парит точно над Центральным огнем, и из него видно всю чашу. Око Паргорона сейчас в Сальване, его взор обращен на богов, так что он не будет против, если Сильдибидан тут погостит. Все здесь было белым, все формы идеально правильными. Никакой обстановки, никакой мебели, вообще ничего, кроме голых стен. Бекуэна раздражает все излишнее. Большую часть времени он просто пребывает в центре своей обители, наслаждаясь чистым созерцанием. Сейчас на это место уселся Сильдибидан. Да, прекрасная точка обзора. Глазам словно поднесли многомерный бинокль. Судья Прогороны разом обозрел далекое и близкое. Со всех сторон увидел чашу, оглядел клокочущую тьму, заглянул за кромку. Перед ним разом предстали туманы и лимба, бездонный хаос и мириады уходящих вдаль миров. Конечно, нужно быть бекуяном, чтобы подолгу взирать на эту мешанину и сохранять здравый рассудок. Сильдибидан расфокусировал взгляд, вернулся к внешнему осмотру чаши. Время от времени кромка пересекается, то в одном месте, то в другом. Большинство бушуков остались дома, они то и дело снуют по своим делам. Заглядывают иномерные гости. А из банка душ протянулся стабильный канал. Мараул бьет в Сальван потоком такой мощности, что режет глаза. За Сальваном Сильдибидан в первую очередь и наблюдал. За тем, что может из него явиться. Ей шанс, что боги попытаются нанести контрудар, прислать диверсионную группу или даже одного из своих. И Сильдибидан здесь, чтобы сбить их на подлете. В Целистере царила абсолютная тишина, и даже легчайший шорох прозвучал в ней громом с ясного неба. На белоснежный пол опустился еще один демон, еще один демолорд. Возник он как будто из ниоткуда, и на его появление удивила. Он-то полагал, что все, кроме него и Мазакрес, сейчас поглощены битвой. «Почему ты здесь?» – спросил он, не прекращая обозревать чашу. «Тебя прислали мне на замену?» Сельдебидан бы не отказался. Он был прежде всего Гахеримом, и его не радовало оставаться в стороне, не разделять с братьями упоение боем. «Есть мнение, что к нам могут прибыть гости», произнес Фарду Вадхим. «Из-за кромки?» – оживился Сельдебидан, готовый кликнуть векселариев. «Нет, из бескрайней тьмы. Ты смотришь туда, судья». «Я смотрю везде», — сказал Сельдибидан, переключая обзор. «Тьма. Она окружает Паргарон со всех сторон. На нее нельзя слишком пристально смотреть даже демону. Сельдибидан увидел ее сейчас всю разом, взглянул будто с каждой точки внешней стороны и ничего особенного не увидел, обычный спокойный негатив. Не вижу ничего». «А потом он увидел». В одном месте беспросветная гладь разомкнулась, исторгая из себя механизм, уродливую черную машину со множеством лап. И Сельдебидан сразу понял, что это. Он прекрасно помнил десять тысяч лет. Прекрасно помнил долгие войны с Лационе. Ах, ну, Херим. Он вскочил, он выхватил молот, он послал зов векселарием. Он не успел послать зов. Прежде чем мысль оформилась, изо рта выплеснулась кровь, а Фарду Вадхим сказал «Вы отвыкли от нашей скорости». Он был спереди. Он переместился прежде, чем Сельдебидан успел моргнуть. Фарду Вадхим застал судью, когда тот перенаправил свою демоническую силу в наблюдение, и он убил его одним ударом. Очень редко удается убить так другого демолорда. Слишком много факторов должно сойтись. Но фарду Ватхима не просто так прозвали посланцем погибели, и он выбрал идеальный момент. Молот со звоном ударился о пол. Сельдепидан тоже начал падать и упал на руки фарду Ватхима. Тот взглянул в гаснущие глаза судьи Паргарона и сказал, «Я помню. Я всегда помнил. Теперь предстояло действовать на пределе скорости». Гибель Сильдебедана заметит очень быстро, долго такое скрывать невозможно. Первым тревогу поднимет его бушок, и банк душ насторожится. Да, времени очень мало. Но Фарду Ватхим все рассчитал. У врат Салистера остался Паргоронский конь. Нактархим его проигнорировал. Сам быстрее молнии он помчался вниз, мимо пустующего центрального огня, прямо к огромной башне. Там уже появился Саракапут. Он оставил с свои своей тернии, Разрастел их так, что казалось, будто хозяин все еще внутри. В том шторме, что сейчас там бушует, отлучку сурдита заметят не сразу. И в то же время к пикельной чаше несся коллективный демалорд Лационе. Суперкомплекс «Террор» — их боевик-убийца. Бурлящий кровью древнейшего, он опустился на раскаленный песок, как злобное насекомое. Тут все еще стояли два кульмината, а совсем рядом квартировал Третий Легион, что возглавляет векселари Эксвиталита. Но кульминаты даже не повернули голов, а в Легионе не поднялась тревога, ведь Лациони нес в себе тот же самый дух Древнейшего, и его сопровождали двое из повелителей Паргарона, носителей Верховной Власти. Фарду Ватхим уже подошел к дверям, коснулся и молвил. Мажоритарный акционер Фарду Ватхим желает проверить свой счет. Разумеется, дверь распахнулась. Банк Душ не имеет права не впустить члена своего правления. В то же самое время вдали от этого места в предгорьях ледового пояса ссорились два вексилария – Монтофорет и Гладон. Они остались на страже рубежей вместе с Эсвиталилой. Но она-то вызвалась сама, ее уже сейчас прозывают ключницей. А вот двух других выбирали жребием. И короткие косточки вытянули Монтофорет и Звастогладон. «Значит, вот так», — скрестил руки на груди Звастогладон. «Значит, ты решил, не получу трофеев на поле битвы, так хоть украду у соседа». «Мы не соседи», — холодно ответил Монтофорет. «Твой легион квартирует в днище, мой в горах». «И что значит украду? Это не вещь». «Я предложил вакансию, мы сошлись на условиях. Теперь это мой легионер». Звастогладон сжал кулаки. Сирокожий Гахирим с парой витых рогов гневно уставился на векселария восьмого этого напущенного ублюдка, считающего себя лучшим после первородных. И да, конечно, любой легионер может перейти в другой легион, если его желают там принять, но считается хорошим тоном и спросить разрешение своего векселария или хотя бы уведомить его. А хорошим тоном среди векселариев считается не сманивать завидных легионеров. «Дай-ка мне с ним поговорить», – потребовал звостогладон. «Зачем?» «А я тоже условия предложу. Пойду-ка я сам его найду». «Нет, подожди», — положил руку на рукоять шпаги Монтафорет. «Я вызову тебя на дуэль, если ты помешаешь ему готовить». «Ирэть, я-то думал, к чему он ведет», — спрятал лицо в ладонях Бельзидор. «А это Янг Фанхофен опять выдумал эпизод во славу себя». «Я его не выдумал», — проворчал Янг Фанхофен. «А давай спросим у его участников. Ах да, они же оба давно мертвы и не могут тебя опровергнуть». Джул Дебидан расхохотался, колотя кулаком по столу. Возможно, векселарии все-таки устроили бы дуэль. Но тут перед ними появился щеголеватый банкир в ярком костюме, и вид у него был такой, что краше в гроб кладут. «Господа мои!» — срывающимся голосом сказал он. «Чем вы заняты?» «Чем вы заняты в такой ужасный момент? Немедленно проводите меня к моему господину!» Сельдибидан здесь, переглянулись векселарии. Сельдибидан на пляжном отдыхе!» Заорал Бушок. «Проводите меня к наследнику, господину Хоффину. Я... я принес ему горько сладкую весть. В первый миг векселарии даже не поняли, о чем толкует этот коротышка, этот бумагоморатель Садим. А потом поняли и в ужасе выпучили глаза. Потому что если Сильдибидана убили, а никак иначе он погибнуть не мог, то это случилось не в Сальване, а здесь. То есть, пока они делили какого-то полкового кашевара, пусть и божественно искусного, на Паргарон напали. «Цензура, цензура», только и сказал Завастагладон, «поднимай свой легион», бросил ему Монтофорет, «и зови ключницу», «Госпоже Светолиле я уже сообщил», — скорбно сказал Садим. «Она тоже теперь демалорд». «Ну... Но... <ммм> цензура». Вздохнул Звастагладон. «Теперь придется ждать, пока один убьет другого». Исчезновение Сорокопута действительно никто не заметил. Поле битвы растянулось на необозримое расстояние. Гигантским ковром вытянулся миский Эрдан и маршировал по нему неуязвимый гигант Ак. Он просто уничтожал все на своем пути. Все спешили уйти с дороги столпа Паргарона. С гибелью Гета Ак остался последним первородным, но Гек погиб 300 веков назад, когда они оба были намного меньше и слабее. Кульминаты растут всю жизнь. Ак прожил 48 тысячелетий, и он изначально крупнейший и сильнейший из костей древнейшего. За такой срок стал абсолютно неуязвим. Даже боги могли его только задержать, приостановить, но не ранить. Особенно сейчас, когда их все еще трясло от лучей Сагерахаба. Аг двигался, как лавина, сходящий с гор ледник. Руки кульмината выстреливали то туда, то сюда, вытягивались на невообразимую длину, хватали целые дворцы и раздавливали в пыль. Мерно покачивались гудящие от напряжения рога, и водоворотами закручивались вокруг них мелкие духи. а ловил на лету лунов, длиннотелах сальванских драконов и втягивал их с довольным хлюпаньем. Так он и шел, не видя преград, пока перед ним не появился Цидзуй. Вечно молчащий выглядел нелепым и безобидным, но то был древнейший из богов Сальвана. В его руке возник посох, и посох этот в мгновение вырос от неба до неба размерности. Цидзуй лучше всех умел с ними обращаться. Когда-то именно он возвел здесь облачную вершину, тоже просто увеличив свой старый шест. Теперь он навис над Агом. Ударил его легонько палкой и строго спросил. «Что ты тут делаешь, малыш? А ну-ка иди домой!» Агу вдруг стало стыдно. Он почувствовал себя маленьким и потерявшимся, и задумался, а правда... Что он вообще делает? Зачем ходит тут и ломает домики? Он замер, он развернулся, он поплелся было обратно. «Возьми себя в руки!» Раздался гневный окрик. «Бог лезет в твою башку!» Ак моргнул. Привычный голос Хуйдэшидана развеял морок. Стол Паргарона увидел, что не так уж и громаден Цидзуй, что это в значительной мере обман, и рассердился. Лапы кульмината сгробастали вечно молчащего. колосы сошлись грудь в грудь. Древнее божество против древнего демона. Клюка Цедзуя вновь врезалась в ага, и теперь без шуток, в полную силу. Но что была та сила для того, кто служил опорой древнейшему? Кто нес на себе весь прогорон? Хуй дашидан глянул на Цедзуя со злобой, с ненавистью. И достал уж клинок, хотел вспороть богу жирное брюхо, пока ак его колотит, Но тут ему сыскался противник – Кефринекс. Он врезался в Хойдашида на рогами, скинул и отшвырнул. Дималорд полетел вниз к Блаженному океану, но тут же затормозил, оттолкнулся от воздуха и ринулся обратно, крутя своим ужасным душеетом. Под маской вновь запульсировала вечная боль. Внутри начала нарастать ярость. Тот гнев, что с рождения жил в глубинах Хуйдайшидана, что остался от неисцелимого яда, отравившего древнейшего. «Ты столько страдал, что воистину милосердием будет это прервать», сказал Кефринекс, принимая свой облик древнего эльфа и тоже извлекая меч. И вот теперь Хуйдайшидан особенно разозлился. Жалость? Он смеет жалеть его, считать, что вправе решать, когда страдания Хуйдайшидана закончится. «Я сам решу, когда это прервать», — произнес демон, скрещивая клинок с богом. Он успел еще бросить быстрый взгляд на Ага и заметил, что Кефринекс также быстро глянул на Цидзуя. Две громады толкались, словно два континента, и совсем крошечные на их фоне дрались оленероги с гниющим князем. Тем временем Геолиса достиг мистлета. Оставив центральный огонь, он не покинул его вовсе, Местлета принес свое пламя с собой. Божество низшего пошиба, но владыка целой звезды. Самые сильные из фитиров мало ступают богам истинным, а пламя Местлета еще и раздувалось счетом в банке душ. И пылал небесный град, и горели чудесные чертоги, и бежали прочих обитатели, со всех сторон хлестали потоки Морекса и бушевали анернисиаки, Гласиториды, Но Мистлета едва замечал эту мелочь. Он искал Салару. Он желал добраться до богини Солнца. Ему обещали ее. Древний дух, угасшее божество, Мистлета когда-то сам был таким же, как она. Не просто владыкой комка плазмы, согревающего Аркал в темном мире, но и истинным солнечным богом. В незапамятные времена он пал, с трудом даже помнил того себя, но к Саларе его тянуло, влекло, как мотылька на огонь. Салара была там, вдали, сражалась с Мардикаданом и его легионами, обернулась столбом сжигающего света и любой смертной ослепы от одного взгляда. Жгло это и Гахиримов, а разврагов и аргеров превращала в живые факелы. Для демонов Салара была страшнейшим противником, ибо несла в своих очах ту сторону света, что выжигает тьму. Мистлета очень хотелось присоединиться к этому колоссальному пожару, но его уже накрыло бушующим ледяным морем. Морекс и Гласиторида возвысились по обе стороны и насмешливо воскликнул «Бог морей». «Понимаю тебя, но она уже занята». Мистлета гневно взревел. И так ему захотелось поразить Салару, поразить всех, кому он когда-либо был равен, что вспомнил падший бог прошлое, вспомнил молодость миров, как молодость собственную, вспомнил о неоформившихся раскаленных планетах и звездах, что их нещадно сжигают. Какая там тектоническая активность. Они сами по себе словно недра вулканов. Такие миры были раем для мистлета. Космический холод не мог погасить их тепла, а приливающаяся влага не могла даже достигнуть Земли. Он собрал кусочки былого, забытого и полыхнул жаром сверхновой спалил все в золу, разметал светлых духов и отшвырнул Морекса с Гласиторидой. Гиалис исчез в вспышке а ближайшие облацы пролились кислотными дождями. «Ты помнишь творение?» — искренне обрадовался Морекс. «Идем к нам», — протянула руку Гласиторида. «Мы примем». И на какой-то миг мистлета заколебался. Ему нестерпимо захотелось снова к свету, к солнцу но тут его взор пал на Ксаура. Смеющемуся коту приходилось нелегко, его окружили сотни Аласиак, и сама Вината поливала его стрелами. Тотемики Фринекса рвали синюю шкуру, и уже с трудом держался Ксаур, кружился бешеным клубком. мечтания. мечтание. это здесь не за этим. У него уже есть дом, уже есть те, кто его принял. Он обогревает целый мир, и в этом его удел. Он давал клятву. Огненный фитир опалил руку Голоситориды, ударил столбом пламени Винати, защитил Ксаура. И вновь разгорелась битва. Тем временем Космодан сошелся в схватке с самим Гламгальдригом. Сейчас темный господин не разыскивал Люгербеца. Он решил оставить это лакомство на потом. Желудок древнейшего сразу же ударил по сильнейшему из богов. Он желал сожрать Космодана. Пока тот ослаблен пока не иссякло действие луча Сагирабаха, Поглотить отца богов. Даже Глам Гальдрига такая трапеза насытит надолго. «Я сожру тебя!» – прогрохотал Демалорд. «Сожру все, что тебе дорого!» Он раздувался все сильнее, превращался в живую черную дыру, втягивал в себя само пространство. Космодан швырялся молниями, изливал какие-то безумные энергии. Глам Гальдриг пожирал все. Облаца летели в его брюхо сотнями, проскальзывали меж рук и ног космодана. Этот безумный хаос творился по всему Сальвану, громадным покрывалом распахнулся Мисхейрдан и заполонила все машкара Кхатаркадана. Мчались на паргоронских конях Гахиримы и поглощали всех Кхешедарии. Геалис уже превратился в пепел, и многие светлых духов не смогут вновь возродиться. Мирные небожители искали спасения в божественных дворцах, скрывались в Блаженном океане и роще всех миров. Лилейная прекрасная богиня любви, создала вокруг Грухтахена нерушимый заслон, окружила благим мерцанием. К нему все ближе подплывал мисхей Ордан. Этот безразмерный, похожий на колоссального ската демон, был даже более неостановим, чем Ак. Его пронзали небесными клинками и прожигали лучами, но все мгновенно затягивалось. Они, осторожно ступившие на поверхность, прилипали намертво и становились частью Хиердана. Он не был таким абсолютным пожирателем, как Гламгальдрик, но он поглощал всей поверхностью тела. В то же самое время для демонов он был безопасным укрытием. На нем они брали передышку, на нем перегруппировывались легионы. Словно передвижной плацдарм, Мисхердан все ближе подплывал к центру Сальвана, и вокруг бушевал Кхатаркадан. Клубились душистые дымы, на Кхатаркадана наседали павахтуны, властители ветров и воздушных потоков, они выдыхали благовония, наполняли все сальванскими ароматами, и в них дохли насекомые Кхатаркадана. Поверхность Мисхеердана это тоже разъедала, но он не мог хватать павахтунов. Слишком быстро те двигались. Вместо него это делали гахеримы. Вылетая из насекомой пурги, они скрещивали клинки с небесными гвардейцами, и оскверненный металл звенел, а рассекающие порывы ветра. Когда чуть быстрее оказывался демон, вскрикивал повахтун, и душа его пополняла клинок. Когда опережал небожитель, распадался гахерим надвое. Вспышки молний. Со стороны... Это выглядело вспышками молний, сотни пересекающихся лучей, подсвечивающих неумолимо ползущую вперед тучу. Это была уже густонаселенная область. Меслета уничтожил Гиалис и продолжал что-то там сжечь, но остались другие облацы и остались дворцы богов. Мимо проползал самый огромный и прекрасный из всех Диамполит, резиденция космодана, о, сколько жадных взглядов на него устремилось. Гахеримы не бушуки, их не привлекают материальные ценности, им не интересен простой грабеж. Но во дворце отца богов должны найтись такие сокровища, каких нет больше нигде. Причем сам отец богов сейчас помешать не может, он сцепился в смертельной схватке с Глам Гальдригом. Тем более, что Павахтуны отступили, они тоже перегруппировывались, Не сговаривая, сразу полсотни гахеримов отделились от остальных и эскадрон во главе с Викселарием ворвался в бриллиантовые врата. Здесь не было низших демонов, просто мясо для клинков, только элитные легионеры, центурионы. Без труда расправившись с арканом превратником, они вступили под алмазный свод и довольно заулыбались. Чертоги богов таковы, какими их ожидают видеть. Космодан — верховный бог Сальвана, бриллиантовый император, и от него невольно ожидают великолепия. Смертные представляют его дворец таким же, как дворцы своих земных владык, только больше, красивее, богаче. Средоточим сокровищ, хранилищем всех возможных ценностей. Но он все-таки бог, и ему не нужна мишура в виде золота и самоцветов. Они есть в изобилии, но только как украшение, глаз радовать, а истинная добыча сокровища духовные, небесные реликвии и артефакты. Многими из них жаждут обладать даже демолорды, и Гахеримы такого не пропустили. Застывшие в камне идеи – коллекционное оружие, воплощающее чаяния смертных клинки, несущее возмездие, несущие справедливость, поражающее чудовищ. У Гахерима только один клинок – именной, выкованный своими руками. Если Гахерим создает новый, то избавляется от старого, но свой всегда можно перековать – добавить в него что-то улучшить. И сейчас Гахеримы видели целую гору бесценного материала. И перед этой увешанной оружием стеной стояли павахтуны. Всего-то семеро. Небожителям было не до того, чтобы стеречь по брякушке. Викселари просто шагнул вперед. Пожалуй, он справится с ними всеми в одиночку. «Они мои!» – насмешливо кинул он легионерам. «Разбирайте эти железяки, а я накормлю клинок». Лица павахтунов не изменились. Облаченные в разноцветные одежды из струящихся ветров, они стояли неподвижно, сжимая клинки пустоты. Лишь один явно трусил и нервно мял угол занавеси. Кстати, сквозь нее что-то проступало. Легкие флюиды в ауре. Не спрятано ли там что-то особо ценное? Личные вещи Космодана? Атрибуты кого-то из прежних богов? Векселари вынес из ножен клинок. Векселари метнулся вперед. И в то же мгновение Павахтун рассек занавес порывом ветра и перерезал ничто. Шесть остальных разом возникли перед Виксиларием, стали бушующим смерчем, а окна и двери стали захлопываться. Громадный зал оказался закупорен, превратился в бриллиантовый капкан, и из щелей заструился дым. Дым был не просто дымом. Павахтун мгновенно в нем рассеялись, а у Гохеримов заслезились глаза, начало есть кожу, то тут, то там свистали клинки пустоты, небожители наносили удары из ниоткуда, и демоны падали мертвыми. «Это воздушит не дым», — раздался голос над ухом Викселария, — «это воздушит ваша алчность». Он успел обернуться, он успел вскинуть клинок, успел отразить первый выпад, Он был Гехиримом. он возглавлял целый легион, и он сумел отринуть питающий этот дым мысли. «Пусть от моей алчности страдают другие», — сказал Викселарий. «А звали-то его как?» — поинтересовался Дегати. «Ты ему довольно много времени посвятил уж, поименуй». «Наверное, этот Викселарий сам не помнил, как его зовут», — насмешливо предположил Бельзидор. Карчмар всегда так делает, когда не помнит имя», — проворчал Джулдебидан. А мог бы помнить, это был доблестный Шадаровак. Доблестный шадоровак успел убить двух павахтунов, рассек бы и третьего, но тот исчез, приместился, взмахнул рукавами, висящие на стенах оружие ринулась к викселарию. Его нашпиговало, как подушку для иголок. Большую часть он отбил просто демонической силой, но тут были клинки, что его превозмогли, и Шадаровак упал мертвым. «Теперь у тебя полно трофеев», — сказал Павахтун, смахивая несуществующий пот. «Только вряд ли ты их унесешь». Соломенные волосы упали на глаза. Он еще отчетливо помнил бытие смертного. Он выглядел вполне человеком. При жизни он был слугой одного степного царька. Его возвысили из простого бродяги, потому что господин углядел в нем смекалку и добродетель. И он не раз пригождался господину, не раз сочинял хитроумные планы засад и взятия крепостей. Когда враг ворвался в крепость самого царька, слуга придумал, как его людям спастись. Всем, кроме него, кто-то же должен был активировать детонатор. Ладно, а по Вахтуна как звали? Спросил Дегати. Да не знаю я, всплеснул руками Янг Фанхофен. Меня там не было. Вас дурган. Снова проворчал Джулдебидан. На его родном языке это означает «суховей». Юный небожитель поглядел на демонический клинок. Надо его разбить, освободить поглощенные души. Но это терпит. Сейчас важнее помочь тем, кто еще сражается. Это была всего лишь одна удачная ловушка. В нее попалось всего полсотни гахеримов. Капля в море. Но шляпу он поднял. Одежду по вахтунам заменяют воздушные потоки. Они буквально облучены ветер и ветром же сражаются. Но у них есть небольшие вещицы, не дающие забывать жизнь живую. Вентуари настаивал, чтобы каждый имел такой духовный якорь. И Ваздурган носил шляпу, то самое, что он нахлобучил когда-то на глаза голодному мальчишке Степной Владыка. Это заняло одну секунду, но на эту секунду... Павахтун вышел из состояния живого ветра, частично материализовался. Его увидели другие гохиримы, и сразу трое их ринулись к убийце Виксилария. Даже сквозь душащий их дым. Увидели, бросились. Ваздруган сразу исчез. Прокатился под их ногами дымным клубом, рассеялся жарким суховеем. Горячий воздух обдал гахиримов и свистнул снова клинок пустоты. Их все-таки было слишком мало. Они устроили хорошую ловушку, и большинство гахеримов погибли, включая векселария. Но в конце концов дым рассеялся, и демонов осталось еще шестеро, а вас, Дурган, только один. Но Гахиримы не успели его убить. Прогремел гром, ударила волна энергии, и одна из стен рухнула. Обломки тут же испарились, исчезли в никуда, ибо и не были материальны. А в пролом шагнула рослая Гахиримка с палашом и при виде трупа векселария она приподняла бровь. «Жалкое зрелище», — проронила Руна Ладана. «Это ты убил Шадаравага? Покажись». У вас, Дурагана не оказалось выбора. Воля Демалорда просто заставила его воплотиться, сковала невидимыми нитями. Он возник из воздуха. С размаху полоснул Гахеримку по лицу, приземлился ей на голову межрагов. И сразу прыгнул дальше, но Руна Ладана оказалась быстрее. Она схватила его, похожий на бычий окорок, ручищей и с размаху соданула о стену. «Внушительная дама», — оценил Бельзидор, которому как раз подали бычий окорок. «Убивать вас, дурагана, быстро» — Руна Ладана передумала сразу же. Она вообще решила его не убивать. Будь он смертным, она бы отпустила его во свояси. Кодекс Гахеримов уважает тех, кто сумел дать отпор. Но это не божитель, а с ними у демонов разговор короткий. Их души дорого стоят, а этот был еще и весьма смазлив. Руна Ладана даже облизнулась, она многих сегодня уже убила и стояла теперь перемазанная ихором. В алахачах боролись кровожадность и похоть. Не хотелось отвлекаться, битва еще далека от завершения, но руна Ладана всегда любила живые трофеи. Она снова саданула по вахту на стену, сломала ноги. В ее руках он сейчас был не духом ветра, не призрачным воителем, а вполне материальным юнцом. И из него лилась кровь. Руна Ладана заставила небожителя вспомнить, каково это, когда ты кровоточишь. «Пошли вон», — приказала она Гахиримам, оглядывая дворцовое убранство и рассыпанные повсюду реликвии. «Тут все мое». Они не стали спорить. Не с налетчицей. Последний из арестцов возражений не терпит. Павахтун отползал, утратив всю свою скорость. А руна Ладана неторопливо шагала следом, поигрывая палашом. Минуты ей хватит, а потом она вернется к коже и волосам. «Сейчас мне некогда, милый», — сказала она, хватая небожителя за волосы. «Но дома я найду аргументы». Она лизнула вас дурагана в лицо и сформировала энергетический шар. «Светлого духа не обязательно запихивать в клинок и перерабатывать на условки. Можно взять и живьем, а дома освободить. Надо его просто немного скомкать». «Она хотя бы красивая была?» — спросил Дигати. «Красота в глазах смотрящего», — замялся Янг Фанхофен, поглядывая на супящего брови Джулда Бедана. «Ох уж этот Дегати, все бы ему мордашку посимпатичнее», — хмыкнул Бельзидор. «Я думаю, у вас Ругану было неважно, красивая она или нет». Руна Ладана не успела этого сделать, и издали донеслось хлопанье крыльев. Шум нарастающего урагана. Налетчица ускорилась, добавила энергии, спеша запечатать добычу, но она не успела. Прежде чем вас Руган исчез с демонической клетки, ее схватили за руку. В возник, как порыв ветра. Бог воздуха, быстрейший из обитателей Сальвана, он одним движением заставил демоницу разжать пальцы, а другим отшвырнул назад. Мгновение спустя сверкнул палаш. Тут же, забывший о каком-то повахтуне, руна Ладана снова облизнулась. «О нет, взять живым Винтуария, она не надеялась. Но какая же ценная добыча. Вряд ли даже Бушоки сумеет пересчитать на условке «душу божества». Она сразу вылетела наружу, выбросила себя из космоданного чертога. Там, под божественной крышей, демоница чувствовала себя скованной. Там семеро повахтунов расправились в полусотни гахиримов, в том числе векселарием. Другое дело под открытым небом. Окружающий сальван океан света по-прежнему полыхал миазмами скверны. От банка душ по-прежнему шли волны поддержки. Пока Мараул держит рычаги... Божок ветра ей не противник. Мисс Хейердан успел уйти очень далеко, и сейчас захлестывал островок безопасности, что создала Лилейна. Там же Джулдобидан сражался с Алимиром, а Кхатаркадан окутывал неустанно возрождающейся тучей Савраморта. Кипели повсюду и другие схватки. Марекс и Гласитари добились с Мистлета и Ксауром. Цидзуй и Кефринекс противостояли Агу, И шидану. Сала раздерживала легионы Мардзикадана, часкет напал на Бекуяна, а Ларитры сражались с тремя богами разом. Проспирина, Скогорох и Йокрит стояли против Свераага Ага или утайн. Это походило на огромное дымное облако, в котором лишь кое где сверкали молнии, трое против двоих, и Ларитры явно побеждали. Эти твари самые опасные противники, что для демонов что для небожителей, да и для богов тоже. Они блокируют и пожирают любые разновидности духовной силы, поглощают высшие энергии, перекрывают астральные каналы. Им очень сложно противоборствовать, ведь они сами — чистая демоническая сила, ожившее дыхание древнего божества. Другие демолорды не имели такого преимущества, но у них были другие. Те же хетшидарии покинули свои кхеты, но их внутренние анклавы отобрать никто не мог. Акродорог, Кошлинахтум и Гориадол штурмовали Эреберету, самое необычное в Сальване облаца, окаймляющее громадный железный остров. Обитель Тастакора, великого прогрессора. Не так уж давно этот необычный бог вошел в сальванский пантеон, и трех тысяч лет не прошло с тех пор, как возникла над Блаженным океаном Эреберета. И как часть Пантеона Тестокор стоит в последних рядах, покровительствуя в большинстве миров лишь часовщикам, до да стеклодувам, до да мельникам, до да строителям метательных машин. Но в одном техногенном мире у него есть собственный культ, единоличный. Адепты Тестокора бороздят там Космос, строят станции на орбитах сотен планет. Они обожествляют прогресс, расширяют свою державу во славу эволюции материи. Их религия не такая уж и религия, они просто верят, что Бог – это материя, и материя организуется в живое, а живое – в разумное, и они сами несут в себе частицы Тастакора, исполняют его волю, упорядочивая хаотичную вселенную, придавая ей все новые, сложные формы, пока не достигнут замысла. Лучшие из таких эмиссаров становились в посмертии машинами-ангелами продолжая нести слово Божие к далеким звездам. В Эреберете была их штаб-квартира, отсюда они возвращались в свой родной мир, незримо участвуя в жизни живой. Но сегодня Тостакор призвал их на защиту Сальвана, призвал помочь союзникам и окружила Эреберту сфера духов в боевых скафандрах. То было, разумеется, лишь внешнее, иллюзорное, в этом виде воплощалась их духовная сила, такой она являла себя миру. Машины-ангелы полили лучами смерти и активаторами пространственных искажений, отбивались от возникающих повсюду кетшидарьев, защищали свою крепость. И с ними был их бог. Вот чудовищный импульс разворотил грудную клетку кульминату, тот выстрелил из своего атрибута, божественного рельса-трона. Другой кульминат взревел и саданул ручищей, и даже броня Астакора треснула, Даже его пробрало от космической мощи кости древнейшего. Но он тут же взметнулся вновь и зажужжал в его деснице божественный пиломеч. Убить или хотя бы ранить бога не сказано сложно, но способы все же существуют. И Паргарон ни за что бы не затеял эту войну, если бы не имел таковых. Тем более, что убить или хотя бы ранить Дималорда тоже очень сложно, даже для бога. Воздух нестерпимо гудел. Целая армия Хитшидарьев втягивала все сущее в свои анклавы. Они разрушали Эреберету, разрывали на миллионы частей. Тастакор уничтожал демона за демоном, и уже два барона погибли от его стальных рук. Но они не заканчивались. Хитшидарьи мелькали целым роем. Они переносились с места на место, исчезали и появлялись, мгновенно телепортировались, но то и дело очередной импульс находил цель. «Неважно, насколько быстро вы бегаете», — молвил Тастакор. «Важно, насколько быстро я стреляю». А потом Аркадорок и Горядол заняли позиции. Простые Кхишидари должны были только расчистить пространство, вымести всех лишних, всех этих мелких небожителей. Чтобы занять при этом Тастакоры, им были приданы семь кульминатов, и они сумели на какое-то время затруднить даже Бога. А потом два Дима Лорда повисли на двух концах треугольника, а в третьем распахнулся портал. И высунулось нет, не очередное щупальце. Высунулся центральный стебель в тума, невероятной толщины хобот с клыкастым зевом. А крадорог и горядол тоже пришли в истинные облики. Громадный дракон и гигантская обезьяна. Кстати, Дегати, извини, что прерываю рассказ. Обратился к волшебнику Янг Фанхофен. «Когда я рассказывал эту байку Лахдже, она почему-то на этом моменте начала смеяться, как гиена. Ты не знаешь, почему?» «Нет», — пожал плечами Дегати. «Вроде ничего смешного». Они скрутили его втроем. Сразу три всепоглощающих потока, сразу три Лорда разом, и тестокора растянула, как канатами. Со свистом исчез в пасти горядола пиломеч, вырвало и унесло из руки бога рельсотрон. Самого Тастакора они убить все равно не могли, даже их пожирающей мощи на него не хватало, но в задачу Кишидаре входило только удержать, не дать сопротивляться, а финальный удар нанес другой. четвертая пасть. Прямо под Тастакором разверзлась четвертая пасть. Бикуян и Сагарихап обстреляли космодана издали, и всего на две секунды того ослепило, заставила прикрыть глаза, и Гламгальдрик воспользовался этими секундами. Он провалился сквозь пространство, высунулся в другом месте и сомкнулся клыкастый кратер. А потом еще раз, и еще. Гламгальдрик откусил тостакору ноги, откусил половину туловища, сожрал по самую шею и проглотил окончательно. Желудок древнейшего сокрушил несокрушимую броню, разгрыз божественные кости. И вот не стало Тастакора. Не стало одного из самых молодых, но и самых сильных богов. Мигом спустя на глам Гальдрига обрушился Космодан, но было уже поздно. Лорда Кетшидари исчезли, а темный господин издал торжественный хохот. «Прости за перерыв, мне нужен был перекус. Продолжим?» Янг Фанхофин и Светолила стояли друг против друга. Алибарда пока была опущена к земле. Тисак не покинул пояса. Но напряжение между братом и сестрой можно было резать ножом. На счету Сельдебедана было чуть-чуть больше 2% общего капитала банка душ. Настолько чуть-чуть, что практически незаметно. процента, Разделенного пополам, счета хватило на двух демалордов, но у них обоих теперь на какой-то волосок больше заветной доли. Любой более-менее крупный расход сбросит их ниже черты. Оба это понимали, и также оба понимали, что они друг другу ближайшие родственники. Так уж вышло, что ни у кого из двоих не было здравствующих детей. Гибель одного автоматом удвоит капитал второго, кого угодно это сделала бы смертельными врагами. И была в своем боевом облачении, будучи виксиларием, она возглавляла третий легион. Тот, что охраняет банк душ. Достойная дочь своего отца, она тысячи лет занимала этот пост. Несла знамя с мечом, пригвождающим к земле ключ. Герб третьего легиона, символ несокрушимого запора на главной сокровищнице паргорона Янг Фанхофен, наоборот, был в старом засаленном фартуке. Садим принес ему весть прямо во время стрепни, и он закончил готовить, пока слушал своего нового бухгалтера. Хотя о смерти отца Янг Хофин узнал даже до того, поскольку их со Светолилой двое, счет переключился с некоторым запозданием, но это все же случилось раньше, чем на поварню, ворвался завывающий садим. А не заметит того, что ты теперь дима-лорд, нужно быть невероятно рассеянным, чтобы такое пропустить. И теперь между наследниками Сельдебидана висело тяжелое молчание. Ни тот, ни другая не касались клинков. Ни тот, ни другая не собирались нападать первыми, и в то же время каждый боялся, что второй окажется менее щепетилен. Пальцы и светолилы дрогнули. Она взялась за рукоять Алибарды, приподняла ее, взгляд не отрывался от брата, но брат стоял неподвижно. Гахеримка вскинула именной клинок и швырнула на земь. Хочешь, нападай, сказала она, а я не буду. И я не буду! Пожал плечами Янг Фан не касаясь тесака. «Знаешь, это наследство. Я вполне состоялся и как повар. Если это означает, что мы будем врагами, так я уж лучше вернусь к котлу». Плечи светолилы облегченно опустились. Она сделала шаг и протянула руку. «Несколько дополнительных акций не стоит потери брата», сказала Эсвиталила. «Ну тогда давай помянем отца, что ли?» достал пузатую бутыль Янг Фанхофен и отметим наш новый статус», – улыбнулась и светолила. Раздались оглушительные рыдания. Садим этот старый прожжённый банкир ревел в три ручья, глядя на своих новых хозяев. Все это время он топтался в сторонке, тоскливо ожидая, когда один убьет другого. Он ведь даже не смел надеяться, что в живых останутся оба. «Как я вас люблю!» – всхлипнул он, обнимая ноги Гахиримов. «Семья – это самое главное!» Я всегда это говорил и буду говорить. Так все бушоки говорят. Усмехнулась и светолила. Обещаю служить вам так же верно, как служил вашему отцу. Пообещал Садим. Буду воровать ровно столько, чтобы это вам не вредило. Спасибо, Садим. Мы это ценим. Донесся себе шумный хлопок. Янг Фанхофен и светолила машинально схватились за клинки, но то оказался всего лишь Кетшидари. Кетшидарийка. «Женщина редкой красоты». «Мои господа», — чуть наклонила она голову, «кажется, мы не знакомы, мое имя Савита. Старшая жена Фарду Ватхима, — узнал ее Янг Фанхофин, Единственная жена Фарду Ватхима, и я, я не знаю, с чего начать». Лик прекрасный демоница омрачился. Она все еще колебалась, видно было. До последнего не была уверена, долго взвешивала все «за» и «против». Но в конце концов она открыла рот и рассказала о визите в их крепость, божества и случайно подслушанном разговоре. «Ха, случайно!» — фыркнул Джул Добидан. «Эта стерва всю жизнь продавала всех, кого могла, но начала с фарду Ватхима. Нет, она действительно колебалась очень долго, но дело, конечно, было не в любви, просто Савита никак не могла решить, при каком раскладе больше выиграет. Но когда ее муж связался с Лациони и убил судью Паргорона, Она поняла, что дело пахнет жареным, и надо срочно определяться в симпатиях. Увы, из-за того, что она тянула до последнего момента, ей некому стало доносить. Все оставшиеся в паргороне демалорда либо участвуют в войне удаленно, либо бго. Савита не надеялась объяснить что-нибудь тому, кто кричит в ночи, и потому она бросилась к свежеиспеченным наследникам Сельдибидана. Она не знала и не могла знать конкретного плана Фарду Ватхима, только то, что удалось подслушать. Но хватило и этого, чтобы все стало очевидным. Янг Фанхофен и Святолила переглянулись и поняли друг друга без слов. Банг-душ – самая охраняемая часть Паргорона. Бушуки давным-давно защитили его от чужаков, завязали все на духе бога-творца Паргорона. Двери открываются только перед дималордами и внутри может находиться только тот, кто несет частичку плоти древнейшего. Но именно демолорды сейчас туда и вломились. Два своих и один чужой, но этот чужой тоже был носителем плоти древнейшего. не первородным. у Лациони давно не осталось первородных. В отличие от большинства других демонов, их бессмертие распределенное, их тела недолговечны, и души постоянно переселяются из одного в другое но они остаются кровью древнейшего, и сегодня кровь древнейшего вступила в банк душ. Сорокопут уже взял все внутри под контроль, его тернии протягивались по древним коридорам, высовывались из точек, которых касался повелитель, он приказывал, и повсюду распускались цветы, источая душные ароматы. Они тянулись в глубины, проламывали трещины, присасывались к душехранилищам. Но до самого главного пока не добрались. Сейчас, именно сейчас, банк душ был максимально уязвим. Бушуки перенаправили всю энергию к Мараулу. Пустили ее на поддержку легионов Сальвания. Да, оставались защитные печати, рядом стояли кульминаты, а с небес смотрел недреманным оком Сельдибидан. Но печати кульмината не тронули Дималордов, а Сельдибидана Фарду Ватхим убил. И когда они ворвались в центральный зал, где кипел астральный туман и переливались миллиарды нитей, это стало для бушуков шоком. Мараул выседал в кресле, и от него прямо к Сагерахабу уходил полыхающий хобот. Настоящая бездна энергии, что позволяла демонам свободно бесноваться в светлом мире. Ему ассистировали четыре брата, но то были всего лишь банкиры, при появлении аж трех демолордов Они выпучили красные глазенки, опешили, растерялись. Они ведь в первый момент не поняли, что происходит. Фарду Вахтим и Саракапут из владык Прогорона. При других обстоятельствах бушуки приветствовали бы их со всем почтением. Но над ними возвышался многорукий железный стукан, незнакомый и знакомый. Сыновья Мазета родились задолго до бегства Лациони, но помнили их технологии. «Караул!» – заверещал Мараул. Зидан, Дворк, Измиор и Каген закрутили руками. Но они среагировали слишком поздно. Фарду Вахтим исчез и появился. Приставляя когти к горлу Мараула, террор выставил все свои клешни и накрыл банкиров смертельным шквалом. А тернии сорокопута проросли сквозь трещины и потянулись к энергетическим потокам, окутывающим Мараула. Шипы жадно впились в проложенный сквозь миры канал, принялись точить его и высасывать, перехватывая поток темной бахионь, втягивая бесчетные условки. У Саркапута ведь тоже есть счет в банке душ. Всего 1,2%. Но это его неоспоримый пакет акций. Он мог распоряжаться им по своему усмотрению. И сейчас он подключился непосредственно к источнику. «Фарду, Вадхим, ты что, предатель?» истошно завопил Мараул, глядя на когти у своего горла. «Помогите!» Он послал ментальный клич, возвал о помощи ко всем, кто мог услышать, к тем, кто все еще оставался в Паргароне и тем, кто был сейчас в Сальване. «Пусть бросают все, пусть вернутся, спасут Мараула и свои счета». «Не получится», — сказал Фарду Ватхим, вышвыривая Мараула из кресла стальные объятия террора. И канал прервался. Окно в Сальван закрылось. Сальван — громадный мир, но из каждого его уголка было видно, как гаснет и исчезает этот фонтан чистой тьмы, как прерывается астральная пуповина, и начинает исчезать помехи, что укрепляли демонов и разрушали стабильность светлых духов. «Мараул, что происходит?» гневно взревел Глам Гальдрик. Но ответа не было, Марао молчал. Зато Космодиан широко улыбнулся, расправил плечи и вздохнул полной грудью. У громовержца, наконец, перестало шуметь в голове. «Не в буквальном смысле, Дегати», — сказал Янг Фанхофен, прежде чем волшебник его перебил. «Конечно, у богов не шумит в голове, как у вас, человечков» но если бы я сказал у него закончилось нарушение интеграции божественной оболочки и аспектных надстроек первостихийный спектр от манического поля то это не дало бы нужной эмоциональной окраски и вот теперь Гамгальдриго пришлось несладко с потерей поддержки прогорона баланс резко сместился а боги вновь обрели полный контроль над своим миром полохи тьмы не погасли мгновенно, они просто не могли погаснуть мгновенно, но они принялись стремительно таять, растворяться в бездонном космосе. Первым это почувствовал Сагирахаб. На него уже несколько раз нападали, но пока сохранялась поддержка банка душ, десницу успешно отбивался. А теперь она исчезла, и до него добралась Юмпла. дволикая богиня, единственная в Сальване с полноценной темной ипостасью, Она имела схожие с Агерахабом силы, тоже владела первостихийным обращением, и она его применила. Ее ипостаси разделились: бабушка с одной стороны, старуха с другой. Одна создала точку концентрированного света, другая тьмы. А потом они устремились друг к другу. Взаимная аннигиляция первостихий бахнула так, что замерцала на весь Сальван. И хотя Сагерахаб выжил, уцелел Из битвы он выбыл сразу же. Похожая то ли на паука, то ли на кошмарную руку, древняя тварь потеряла часть конечностей и безвольно поплыла, оставляя кровавый след. «Защищайте Горехаба! взревел Мардзакадан, с трудом отбивая удар Алимира. «Группируемся!» Гахиримы стали собираться вокруг демалордов. Они оставили в покое Грухтахин, забыли о собравшемся под экранами Лилейны небожителях и отступили к берете Тестакор погиб, и никто не был властен в этой части Сальвана. Машины ангелов уже рассеяли, Бекуян замерцал над главным пиком, Гехуул и его каймиала выставили ментальный заслон. С потерей банка душ и Сагерахаба атака стала захлебываться, и демоны отступили на занятые позиции, стали создавать крепость. Покинул Геалис и Мислета. Он не мог себе позволить быть отрезанным от центрального огня. Извергнув особо мощную вспышку, он опалил гласиториду и вместе с Сауром тоже отступил к Эреберете. Медленно отступал и Кхатаркадан. За него взялся не кто-нибудь, а сам Савраморт. Или, точнее, Кхатаркадан взялся за Савраморта. Состоящий из миллиардов отдельных тел, он был сложным противником для бога смерти. Будучи всего лишь волосами, Хартакадан отличался удивительной неубиваемостью. Савраморт сеял смерть, но смерть бесплотную. Хатаркадан умирал миллионами себя, но из этой смерти рождалась новая жизнь. Они мгновенно проходили все стадии. Его мошки откладывали яйца, становились личинками, взлетали в воздух, И все повторялось вновь. И без того краткоживущие, пожирающие буквально друг друга, они не боялись смерти. И Савраморту было тяжело иметь дело с таким противником. Но потом к нему присоединился Херем. И с двоими разом Хартакадан связываться не стал. Бог времени вызывал у него даже больше опасений, чем бог смерти. И смрадный господин тоже отступил Кереберетти. А вот мис Хердан отступить не смог. Он слишком близко подплыл к Грухтахену, слишком широко расплылся и оказался без поддержки. Один из сильнейших демонов в одиночку против всех он продержался недолго. Вината, Елегиаст и Люгербец насели на него втроем, со всех сторон ударили Аласиаги, Инхерии и даже повара-гастроны. Мисхиердана пригвоздили к тысячам облац, пронзили в тысячах мест, лишили возможности двигаться. Он продолжал жить, он рвался на волю и источал скверну, на его прижимали все крепче. «Матерь, что там у вас происходит?» — крикнул Джул Добидан. «Нас предали», — бесстрастно произнес ярлык Мазикрес, глядя на происходящее. «В банке душ Лациони». Ее порталы оставались активны, то тут, то там прорывались мясистые хоботы, забирая раненых демонов и исторгая подкрепления. Новорожденных орущих тварей. Активен был и кашлянахтум, его щупальцы полностью закрыли, и Берету с одной стороны, не подпускали никого. Кому кому, а ему потеря поддержки оказалась безразлична, он и так телом оставался в паргороне. Но сорокопут, где сорокопут? Джулда пронизывал пространство взглядом и не видел нигде его порталов, только плавали кое-где обрывки ядовитых терней, но они уже разлагались под нестерпимым светом а фарду не было с самого начала. «Предатели!» – стиснул кулаки Гахирим. «Я должен был это предвидеть, и ты тоже!» Бекуян ничего не ответил. К отступали все. Со свистом неслась к обители Тастакора Руналадана, которую преследовал винтуарий. Быстрейший из богов двигался так, что невозможно уследить, но и Ладана ускорилась до невозможного. С ревом сходились в кольцо кульминаты хуй отбивался от кошмарного трехглазого оленя и защищал Ага. Из-под его маски струился дымок. «Не вынуждай меня!» – взялся за нее гниющий князь. Демоны стягивались к взятой крепости. Но сейчас, когда положение ухудшилось, их единство поплыло. Каждый стал сам за себя. Гахеримы месились отдельно, к Хитшидари и Кемиала отдельно. Плохи стали дела и у Ларитр. Они не могли отступить, их заблокировали. Весь этот громадный дымный клуб окружили светоносные, окружили хронеры, и с ними были сразу четыре бога. Салара и Просперина с одной стороны, Якрит и Скагорох с другой. И сфера смыкалась. Ларитры тянули дымные протуберанцы, пытались вырваться, объединив демоническую силу, фактически став единым существом. Вместо десяти колен тут стало, считай, два – мужское и женское. Сфера -ак, Илиутайн. Илиутайн сейчас многократно превосходила Свируага. Его колено было сильнейшим из всех, но оно было единственное, а Лиутайн возглавила целых девять. Неудивительно, что со стороны Свируага защита просела. Там общий строй оказался слабее, и именно туда ударили боги. Йокрит и Скагорох были с этой стороны. Не самый известный из двадцати двух, всего лишь бог смеха и бог страданий. Узкие аспекты, немногочисленные адепты, противоречивые отношения. Все славят солнце на небе и преклоняются перед молимым роком, но чье воображение поразят весельчак и мученик. Им приносили жертвы, их просили о покровительстве и снисхождении. Они получали свою долю бахионь, но их всегда называли в числе последних. А зря. Йокрит Искогорох, воплощали те силы, что относятся к активным волевым усилиям. Скогорох помогал преодолевать страдания, смиряться перед неизбежным и довольствоваться нынешним. Йокрит утешал грусть, снижал стресс и улучшал настроение. Скагорог давал силу подниматься, когда тяготы бытия слишком велики. Йокрит снимал часть этой печальной тяжести, позволяя над ней посмеяться. Трудно было представить двух более непохожих. Йокрит был в своем размалеванном трико, шутовском наряде и колпаке с бубенцами. Лицо скрылось под клоунской маской, и только глаза оставались серьезными и даже жестокими. Скагорох же на нем были вериги. Облаченный в простые одежды, изможденный и покрытый шрамами, он воплощал в себе всю боль этого мира, все муки. Но глаза его светились со страданием. Цепи скагороха растягивались окружали сфера ага, запечатывали. Все прочнее отделяли от Лиутайн, ее дочери и шестнадцати дам. Отделяли от всех женских лоритер. Те не могли прийти на помощь. Их жгло пламени Салары и скручивала воля Просперины. У них хватило сил противостоять, но только на это и хватило. «Прекрасная возможность истребить все это племя!» – прокричала Салара, создавая солнце в своих ладонях. Тишина была ей ответом, зловещая тишина. В стане Ритер, что-то происходило. Этот живой дым явно пришел к какому-то решению, и колено свея перестало сопротивляться отделению. Напротив, оно само рванулось навстречу. Сжатое до невозможности, скрученное в луч, в тончайшую черную нить, оно ударило ломаной, рассекая пространство, прорезая божественные заслоны. Свераак нацелился на Салару, сильнейшую среди четверых и опаснейшую для демонов. Пожалуй, даже Космодан не столь опасен для них, как богиня Солнца. Уничтожить хотя бы ее, и можно отступать. Все свое естество Свераак сосредоточил в этом желании. Уничтожить божество. Они с тайну уже убили одного недавно, смогут и снова. Хоть всех, дай только возможность. Вспышка, удар. Воплощенная демоническая сила выстрелила точно в Салару. к шлейфам из тысяч ларитер вонзился в щит Салары, расколол, пронизал доспехи, прошел сквозь ее ауру света, поразил в самую суть. Так же, как Экизиэля. Демоническая сила стала проникать в истинное тело богини, расходиться по коже черными трещинами, но взгляд Салары остался тверд. Она могла уклониться, могла развоплотиться, но не стала. Светлая госпожа была абсолютно уверена, что скверное создание не сможет ей навредить. И ее воля оказалась сильнее воли Сверага. В этот раз он был один, без Леутайн, и один, вступив в противоборство, он не справился. Салара запечатала его в собственной груди, взмахнула копьем, отрезала от дымного шлейфа отрезала от всех прочих Ларитер, А потом она засияла особенно ярко. Их битва длилась мгновение, закончилась за один удар сердца. Лио не смогла прийти на помощь, ей противостояли остальные трое богов. Сверуак пытался преодолеть Салару, поразить ее изнутри, но сами попытки жгли, его расточали, и через один удар сердца дыхание древнейшего прервалось. На груди Салары осталось дымящееся пятно. Даже ей нелегко далось убийство подобной сущности. Но она вновь вскинула копье, целясь в останки колена Свераага. Их надо уничтожить срочно, сразу же, пока не перешел счет, пока кто-то в этом клубе не стал новым демолордом. Разом ударили и светоносные. Остатки мужского колена корчились и извивались, гибли один за другим. Ларитры теряли единство, вновь рассыпались на отдельных демонов. И тайн по-прежнему не могла прийти на помощь. «Их всего двое!» – вскричала Салара. «Найдите сына!» На самом деле, здесь было не одно колено. Этот клуб состоял из остатков всех девяти мужских колен. Утрачивая одно за другим своих кавалеров, они сплотились под тенью свера Ага, и сейчас им угрожало окончательное истребление – все новые ларитры исчезали развеивались отправлялись на кровавый пляж но продолжали клубиться вокруг вступая в наследство донесся голос из самого центра и клуб со свистом начал втягиваться в одну точку «Нас слишком мало для колена сказал глем бажан станьте мной назад велела салара но было поздно все мужские ларитры слились в одну Не так, как они сливаются обычно, временно смешиваясь в дымной туче. Полностью. Окончательно. Бесповоротно. Будучи газообразны по самой природе, они даже не стали концентрироваться. Просто разом отринули самость и продолжили жить в Голиамбажане. И к нему уже перешел счет Свераага. Одна единственная ларитра уже не клуб, не колено, но он стал чистой смертью. Дымные щупальца хлынули к Саларе, хлынули, Проспирине. Поглотили ближайших небожителей и разметали остальных. А потом этот вихрь демонической силы полоснул на Отмаш. Он сделал вид, что бьет по Саларе, все ожидали именно этого, что сын пожелает отомстить за отца, закрепить успех. Салара тоже ожидала, и Салара была готова. Но Глем Бажан внезапно ударил в противоположную сторону. «Детская уловка, все так просто», Неожиданность для всех. И эта неожиданность дала одно мгновение. Всего одно, но больше не потребовалось. Глембажан всей сутью разрезал вериги Скогороха и его самого. Бог страданий просто оказался в самой удобной точке. Наследник Свераага полыхнул всей мощью и стратил еще часть дыма, но нанес смертельную рану. Скогороха отбросила-закрутила, и безумный ливень женских лоритор – вырвался из котла. Возглавляемый Леутайн, сопровождаемый Глем Бажаном, они ринулись к остальным, ринулись к основному войску. Но было поздно. Космодан только что одолел Глам Гальдрига, тот вырос до невообразимых размеров, но громовержец стал еще больше. И вскинул этот мясной куль над головой. С какой-то невообразимой силой бог швырнул дималорда швырнул в космос, в бездну чистого света прямо к центру аркалического скопления, туда, где полыхал сальванический квазар. «Посоревнуйся с ним», – бросил ему вслед космодан. И в то же самое время Джул Дебидан попался в паутину Часкета. Бог-паук опутал ею половину Сальвана этими тенетами пространства и времени. Угодив в его сети, демоны теряли ориентацию в пространстве, теряли самих себя. И даже для мозга Демолорда это было мучительно. Обычные нити демоны и тем более демолорды все-таки разрывали, но Джул бидан угодил в самый центр, плетении главных линий. И сам Часкет тут же появился рядом, стал затягивать добычу в астральный кокон, превращать в огромный матерящийся клубок, отрезая от легионов, отсекая от остальных Гахеримов. «Так», — резко поднялся Джул Бидан. «про то, как я ранил Алимира, ты не рассказал». Про то, как я спас хуула ты не рассказал. Про то, как я прорвал цепь нирнисиаков и вышел целый легион из окружения, ты не рассказал. Про то, как мы с Мардзикаданом заблокировали и нанесли контрудар Марексу, ты не рассказал. А вот про то, как меня взяли в плен, это, конечно, пожалуйста. Я не могу рассказать про каждый эпизод той битвы. Пожал плечами Янг Фанхофен. Я рассказываю про ключевые. Это все были ключевые эпизоды. «Для тебя. Но я вот их пропустил. И что изменилось? Ничего. Изменилась моя роль в той битве. Я выгляжу каким-то простофилей. Извини, учитель. Это был единственный важный эпизод с твоим участием». «Все остальные тоже были важными. Если бы мы не организовали оборону, потери...» «Можно мы просто дослушаем историю?» – устало спросил Бельзидор. Мараул дрался, как лев. Крохотный бушок мелькал молнией, появлялся, и исчезал окутывал все миражами и искажал реальность. Он был в самом центре банка душ, в его командном центре, и он готов был сдохнуть за свои за прогоронские богатства. Два его брата лежали мертвы, Зидан и Измиор. У них остались дети, внуки, правнуки, Дворк и Каген живы. Но помощи от них можно не ждать. Террор изрешетил их. Проклятый Лациони превратил двух банкеров в еле дышащие комки плоти. Мараул сражался один. Один против трех демолордов Когти, фарду Ватхима, терни и огненные грады террора. Они не давали ему продыху. При любых других обстоятельствах Мараул припочел бы отступить, покинуть заведомо проигрышный бой. Но не здесь. Нет, только не здесь. Он бы призвал детишек, призвал всю свою несметную родню. Но что это изменит?» Террор уже лишил его двух братьев, уже осиротил два клана, кровожадные ублюдки. Это же не бушуки, истребили Накторхимов и выдавили сурдитов с Лакциони. Это гахиримы. Как это казалось легко! Раздался голос у самого уха. Даже смешно. Фардуватхим наконец его опередил. Оказался именно там, куда переместился Мараул. Его когти разорвали кожу, располосовали мясо. Мараул завизжал от боли. Паршивые ублюдки! процедил он. Вы можете убить меня, но условки во мне. Нет, нет, не убивайте! Его, в общем-то, и не собирались убивать. Директор банка душ был нужен живым. Пока что. Террор уже выпустил одного из лациони в туманный бассейн, и тот носился там, считывая духовные частоты, пока основной коллективный Демолорд выселся на краю развернув множество стальных рук. В корпусе клубились лациони. Многие тысячи лациони, спрессованных до полной нематериальности. сорокапу тоже пронизал все своими терниями и разделял счета, отключал свой и фарду Ватхима пакета акций. Но этого было недостаточно, требовался еще и сам директор, его подтверждение. Он не владелец банка душ, этот бушок ему никто не дал бы такую безраздельную власть, Он просто один из крупнейших акционеров с доверенностью на управление механизмом. Каждый вкладчик имеет полный контроль над своим счетом, может пополнять и тратить его, как заблагорассудится, но не может изъять, не может перевести в другую душохранительную систему. Что попало в банк душ, остается в банке душ. Однако Саркопут искал долго и нашел одну лазейку. Прямо сейчас у мараулы есть общая доверенность, На время военных действий ему выдали согласованный карт-бланш. И если он просто подтвердит перевод. Думаете, вы победили! шипел Мараул, пока фарду Ватхим выкручивал ему хвост. «Думаете, вы идете безнаказанными. Боги сейчас вырезают Гахеримов, ларитор и Кишедарьев. Холодно сказал фарду Вадхим. Флот Лациони ждет на границе, у тебя есть выбор, мараул. Ты присоединяешься к нам или остаешься на стороне проигравших». Взгляд Бушока заметался между Нактархимом, Сурдитом и Лационе. Последние отродье вымерших народов. Почему они не могли просто сгинуть в эпоху десяти тысяч лет? Ты и твоя родня, Мараул!» Надавил Фарду Ватхим. Лациони не испытывают вражды именно к Бушокам. Я тоже. Новому порядку вы пригодитесь. А я останусь директором банка душ». Дрожащим голосом спросил Мараул. Фарду Ватхим посмотрел на террора. За неимением головы тот не мог явнуть, но по металлу прошли лиловые искры, и суперкомплекс изрек. Финальное решение за кровотоком. Но тот склоняется оставить за каждым его функции. «Видишь, Мараул?» – сказал Фарду Ватхим. «Всё останется по-прежнему. Мазикрес никто не тронет, и кульминаты будут гулять по Паргоронским просторам». Камиала продолжит поддерживать косеть, даже Ларитор с хитшидариями оставит на прежних местах. Тех, что уцелеют. А Сальван? Что Сальван? С ними мы договоримся. Открой глаза, Мараул. Эта война нужна только Гахиримам, Да еще Глам Гальдригу. Без них мы будем мирно жать души и торговать. А кто нас защитит? Кульминаты продолжают гулять по Паргоронским просторам, повторил Фарду Ватхим. А в отсутствии Гахеримов, Мазикрес пойдет мне навстречу. «Ты не торопись, Мараул, подумай как следует», — сказал Сорокопут. «Мы никуда не торопимся, но помни, что пока ты колеблешься, за кромкой продолжают гибнуть наши друзья». «Друзья». У сорокопута все друзья. Мараул почувствовал сухость во рту. Ему захотелось исчезнуть, оказаться где угодно в другом месте. Если он примет решение прямо сейчас, демонов погибнет меньше. Но когда они вернутся, они вернутся в Паргарон, захваченные Лациони. Если те получат контроль над банком душ, то возьмут димолордов за яйца. Мараул представил, какими глазами они все будут смотреть на него, и аж похолодел. И он не верил посулам Фарду Ватхима. Лациони не такие дураки, чтобы оставить Бушоков сидеть на управлении капиталом. Они-то, в отличие от Гахеримов и хитшидариев смогут взять его в свои руки. «В общем-то, нам не так уж нужно твое содействие», — опустил пальцы в туман Саракапут. «Пока остальные в Сальване, а тебя мы держим за горло, лациони и так возьмут Паргарон голыми руками. Просто с твоей помощью это было бы быстрее и бескровнее. Все бы остались тебе благодарны, Мараул. Кого другого его слова бы обманули? Но Мараул был таким же демоном. Более того, он был бушуком». Первородным сыном языка древнейшего, и он прекрасно видел, как тернии сорокопута прорастает сквозь пространственные трещины, как тянут из хранилища потоки условок. Цель террора захватить чашу, цель фарду отомстить Гахеримом. А вот цель сорокопута сильнее всего Мараула, нервировал сорокопут. Какие-то секунды он еще колебался, но потом зло ухмыльнулся и отчеканил. «Хер вам, ублюдки! Вы не получите ничего!» Пардуватхим и Саркапут переглянулись. Повелитель терни пожал плечами и промолвил. «Запасной план!» Пардуватхим хмыкнул, с жалостью глядя на Мараула. Ладно, бушок сам напросился. И мигом спустя в директора банка душ вонзились десятки острых шипов. Тернии сорокопута хлынули к нему все разом, опутали, скрутили в колючих объятиях. Всю башню душ заполнил истошный виск. Мараул загнулся в агонии и взмыл воздух. Удерживаемый со всех сторон лианами, крохотные тельце стиснули теперь ручище сорокопута, огромный и твердое как камень. С другой стороны обрушилась демоническая сила Фарду Ватхима, а с третьей – ментальное давление террора. Террор равнодушно наблюдал, как Саркапут ломает сопротивление жертвы, как внедряет собственную волю, собственные мысли. Бурлящие в железном корпусе Лационе, возможно, испытывали какие-то чувства, но, будучи совокупностью, искусственным демоном-коллективом, они не знали ничего, кроме поставленной задачи. «Есть доступ», — довольно сказал Саркапут, крепко удерживая Лиану. Одним концом та тянулась к Мараулу, другим погружалась в ядро банка душ. А посередине был сырокопут. Он не получил полного контроля, у него не было общей доверенности демалордов, но со своим счетом он теперь мог сделать что угодно, без ограничений. Двери трещали под напором извне. Сотни бушоков, вся дальняя и близкая родня Мараула пыталась прорваться, но димолорды все заблокировали. Двери. Дверями это было только в переносном смысле. Центр управления Банка Душ находился в точке пресечения пространственных узлов, и проникнуть в него даже сложнее, чем во дворец Глам -Гальдрига. Только другие Демолорды могут войти, когда вздумается, а все до единого димолорды сейчас слишком заняты в Сальване. «Почти закончил», — сказал Саркапут. «Теперь посланец». И тут дверь слетела с петель. В метафорическом смысле. Мясницкий тесак разрубил заслоны, как бумагу, тяжелая алебарда распахала теневые завесы, и в центр управления ворвались два гахирима. Они были похожи, как брат и сестра, и даже их ауры пылали одинаково. Причем то были ауры демолордов. Несомненных демолордов, но совершенно новых, никому тут не знакомых. У них было ровно одно мгновение форы. На один всего миг захватчики банка душ замешкались, но вот уже фарду Ватхим начинает двоиться, вот уж террор вскидывает пушки, и вот уж вестник резни врубается в металлическую плоть. Янг Фанхофен чувствовал в руках новую, незнаемую прежде мощь. Для Эсвиталилы разница оказалась не так огромна, она уже была векселарием. Но Янк Ван Хофен, до этого простой Хирим, ему словно заново пришлось учиться ходить. Слишком все стало легко, слишком доступно. Мощь и давление, он стал близок к тьме, как никогда прежде. Миллионные потоки душ теперь протекали через его разум и бессмертное начало. Они давали громадную силу, но они же угрожали захлестнуть, раздавить при малейшей слабине. Кровь пульсирует в висках. Глаза светятся алом. Источая скверну, Янг Фанхофен рубил террора в какой-то лихорадочной эйфории и не хотел это сдерживать. Он не видел, как одновременно с ним Эсвиталила принимает удар фарду в на алебарду, отталкивает и проносится к Мараулу и терниям Саракапута. Она со свистом рубанула, словно заправский дровосек, и шипением отшатнулся сурдит. Янг Фанхофен этого не видел. Его противник был сильнее фарду Ватхима или Саркапута. Лациони парировал механической конечностью, оттолкнул Гохирима силовым импульсом и ударил с другого манипулятора. Мощный энергетический разряд. Скафандры Лациони работают на демонической силе. Они способны сторгать импульсы, разящие даже других демонов. Террор выстрелил из лионной пушки и все утонуло в плазме. Даже неуязвимые ни для чего стены башни душ потрескались, а Янг Хофина на секунду просто развоплотила. Но пока террор был занят Янг Хофеном, и Свитолила рассекла цепи мараула, и сразу же развернулась, вновь полыхнула алебардой. на одно мгновение опередила фарду Ватхима, не дала посланцу погибели себя пронзить. Она не увидела, какими глазами глянул на нее мараул. Он узнал эту Гахиримку, Третий Легион исполняет роль стража при Башне Душ, и Мараулу частенько приходилось общаться с его векселарием. А в последнее время он искал поводы делать это еще чаще. У него сладко ныло сердце, когда он видел эту рослую воительницу с ее огромной алибардой. Старый Бушук даже стал недавно прикидывать – Не заслать ли сватов к дочери Сильдибидана, А что, прекрасная бы вышла пара? Кто мог подумать, что однажды этот прекрасный цветок спасет ему жизнь? И что еще важнее, его деньги. Эти гнусные предатели покусились на его деньги. Глаза Мараола заволокло яростью. Теперь, когда его прикрывают два Гахирима, о, теперь совсем другой расклад. Теперь изменники заплатят за все. С процентами. Он перенаправил энергетические потоки, удвоил силы Янг Фанхофина и Светолилы, навел мороки и загнул пространство, приоткрыв зазеркалье. Сенсорные системы террора стали сбоить, а Фарду Ватхим на мгновение потерял себя в пространстве, утратил свою скорость Нактархима. И в его панцирь врезалось лезвие. Саракапуд же, Сирокопуд взялся за свои лозы, поглядел на Мараула, поглядел на новеньких демалордов и разверз в воздухе трещину. «Прости, Фардо Ватхим!» – раздался тихий голос. Он получил, что желал. Мог бы получить и больше, но Саркапут быстро оценил изменившуюся ситуацию. Договор был не таким, прогремел ему террор. Но было уже поздно. С самого начала, оставшись в стране, Саркапут ускользнул сквозь кромку и запечатал остаточный канал. И с ним утекли его тернии, а с ними – 1,2% капитала банка душ. О, как истошно завыл Мараул. Да лучше бы Саркапут еще тысячу лет рвал его своими шипами. Бушок попытался схватить, задержать утекающие условки, но поток уже ускользал, уже уносился бушующим астральным хвостом. И в то же самое время Янг Фанхофен нанес удар. Террор отвлекся. Мраул сбил его системы, и взметнулся огромный тесак, и брызнули во все стороны Лационе. Янг Фанхофен раскроил металлическое чрево как картонную коробку. Теперь расклад полностью изменился. Если раньше Мраул был один против троих, то теперь один против троих остался Фарду Ватхим. Один против директора банка души и двух Гахеримов. «Ладно, подходите», — насмешливо сказал он. Добейте того, кого не добили ваши отцы. Сполохи тьмы в небесах Сальвана окончательно угасли, контроль над кромкой был восстановлен и вышвырнувший глам гальдрига космодан, запечатал аркал. Все порталы закрылись разом, хобот и мазекрес и щупальца кашлянахтума перерубила. Терни и Сорокопуты испарились задолго до этого, Живых и активных демолордов осталось всего тринадцать. Тринадцать против девятнадцати. Среди богов есть раненые, но есть они и среди демолордов, И они потеряли остатки своего преимущества. Именно в этот момент погибла Руна Ладана. Она почти достигла Эри Береты, почти соединилась с Мардикаданом и Худашиданом, но бушующий ветер ударил ей в спину. Могучую демоницу сбила с курса, повлекло впрочь и впечатала в огромное облаце. А Вентуари настиг ее в облике урагана. Есть народы, что считают его злым богом. Ветра в их краях так жестоки и неумолимы, что несут только зиму, холод и голод. Вентуарию приносит жертвы, чтобы он не убивал их детей, но он все равно убивает. Бог не может быть богом только части своего аспекта. Марикс — не только теплое море но и ревущие штормы, но и смертельные пучины. Салара не только ласковое солнышко, но и смертельная радиация, а Вентуарий порой разрушает города ураганами. Руна Ладана зарычала, мускулы напряглись, но ее рык потонул в вое торнадо. Обессилевшая, ослабленная вновь льющимся отовсюду светом. Она перестала быть противником, вернувшемуся в полную мощь Богу. И ее рассекло сразу сотни клинков пустоты, режущими воздушными потоками, в каждом из которых была божественная сила. Но она не сразу это поняла. Ей казалось, что по лицу бьют сухие ветки и острые камни, та гибнет в непогоду, вышедший на промысел, смертный. А его соплеменники шепчутся, что бедняга прогневил владыку ветров. И теперь останки лягут под полом пещеры, чтобы он продолжал греться у семейного костра. Руна Ладана не сразу поняла, но она была уже мертва. Вся демоническая сила не помогла, ей казалось, что плоть восстанавливается от повреждений, но нет. Сначала она развоплотилась, а потом погибла. И когда она поняла, то увидела его, Вентуария в истинном облике. Посланец богов, проводник душ, он склонился над уже отлетающей душой и пронизал взглядом каждую частичку ее существа и коснулся ее божьей дланью и тихо изрек. «Я направлю тебя. Ты переродишься смертный». «Нет!» — взмолилась Руна Ладана. «Нет, нет, нет, я не хочу, я хочу снова Гахеримом! Нет!» «Иди в туманы, лимба», — молвил Вентуари, призывая Пхава чакру. «Ступай на свет родительского очага, проживи в этот раз жизнь лучше». Если бы Йокрид был тут, он бы стал потешаться над Винтуарием, не упустил бы возможности вернуть, что атаманша Гихеримов теперь наверняка станет атаманшей, только разбойничей. Но Йокрида тут не было. Йокрид был далеко, Йокрид смотрел на умирающего Скагороха и его божественное начало получило слишком глубокие повреждения, он распадался, бог скорби и страданий. Не мог больше поддерживать целостность, не мог соединиться с коллективным бессознательным своей паствы, его образ не сформируется в религиозный символ и перестанет вдохновлять ищущих утешения. А сидящий подле него на корточках Йокрит сказал, «А мы ведь очень похожи, мученик, только ты не такой смешной». «Легко смеется плач», — прошептал Скагорох уже почти беззвучно. «И плачет смех. Хотя, возможно, ты даже смешнее меня», — хмыкнул Йокрит. «Знаешь, что говорят о несчастнейших, что одни одновременно счастливейшие». И Йокрит протянул руку гибнущему брату, а Скагорох ее принял. Два бога слились в одного. Йокрит распрямился, он немного изменился, самой чуточку, но он перестал быть просто небесным шутом, богом веселья и проказ. У него появилась новая ипостась и новые аспекты. «Раз они стали несчастнейшими, то они потеряли счастье», — сказал Скогорох устами Йокрида, — сказал Йокрит устами Скогороха. «А значит, оно у них было и было велико». А тем временем Мардзакадан и Худейшидан осознали гибели Руналаданы, потому что их счета резко возросли. Каждый стал сильнее примерно на треть, и случиться это могло только одним образом. Они заключили пакт перед этой кампанией. После гибели Раскашидана оставшиеся первородные Гахиримы составили завещание чтобы больше их счета не ушли тем, кто того не заслуживает, чтобы другие демолорды больше не обогащались за их счет. Сильдебидан завещал все своим детям, старшим и здравствующих. Мардзакадан – самому достойному и храброму среди Гахиримов, Куйдашидан Гахириму без изъянов, безупречному, что лучше всех станет служить Паргарону. А Ладана своим братьям, тем, что живы. А повернулся к Джул-де-Бедану Бельзидор. А Джул-де-Бедан еще жив и помирать не собирается, — ответил ему старый Гахирим. С ее гибелью демалордов в сальване осталось двенадцать, тех что продолжают сражаться, и стало окончательно ясно, что счастье им изменило, что боги их уничтожат, что Паргарону пришел конец. Шидан уже коснулся маски снять и пусть придется со смертью смерть. Он поймал растерянный взгляд Ага, коснулся распределенного сознания Кхатаркадана, посмотрел в огромный зрачок Бекуяна. «Повремени с этим, князь!» – покачал головой Мардзакадан. «Мы еще живы!» Гахиримы выставили клинки, кульминаты встали живыми крепостями, поднялись в воздух к и заклубились выжившие Ларитры. Они все были детьми древнейшего, и раз уж им суждено погибнуть, они погибнут красиво. Но тут прямо над Эреберетой распахнулся портал невиданных размеров. Вернувший контроль над банком душ Мураул вытянул рукояти на полную, предельно усилил кашлинах Тума, и тот проломил блокировку Сальвана, разорвал печати Космодана. Из развершейся червоточины вылетел небывалых размеров хобот, окруженный тысячами щупальцев, И все это схватило громадную стальную крепость, рвануло на себя. А Паргоронское войско полилось следом. Гахеримы полыхнули напоследок клинками, Гехул и его Кэмиала издали ментальную вспышку. И демоны отступили. «Я предлагаю на этом официально закончить боевые действия», — бесстрастно произнесла тайн. «Мы в очередной раз убедили, что в Паргороне сильнее Паргорон, а в Сальване сильнее Сальван». «На нейтральной территории мы тоже сильнее вас», — скрестил руки на груди Космодан. «Сильнее спору нет, но с потерей любого из пантеона вы теряете огромный кусок своей силы, а мы просто тут же создаем нового Демалорда и можем продолжать так, сколько угодно». Взгляды богов обратились к Глембажану, Янг Фанхофину и Эсветолиле. Да, Паргарон быстро залатал прорехи в своих рядах, в отличие от Сальвана. Встреча высоких особ состоялась в Лимбо, и на сей раз тут были почти все. Львиная доля богов, львиная доля демолордов. Воевать до полного взаимного уничтожения никому не хотелось. Видеть свои миры, сгоревшие в пламени колокуты, никто не желал. Битва в Сальвании остудила даже самых горячих. И начались переговоры, и состоялась в итоге встреча на нейтральной территории. Все предварительное обсуждение уже произошло, черновой договор был уже составлен. Его оставалось только утвердить и объявить незыблемым. С одной стороны стояли тайн Мараул и ярлык Музикрес, с другой — Космодан, Алимир и Проспирина. Остальные сверхсущности окружали их двумя полукольцами, и туманы Лимба клокотали от напряжения. «Гарантия взаимного ненападения» — развернул длинный список Алимир. «Вы обязуетесь соблюдать обговоренные правила и держаться впредь в пределах дозволенного, а вы обязуетесь не трогать нас, пока мы соблюдаем правила и держимся в пределах дозволенного», — эхом повторила Лиу Тайн. Лимбический договор был пространным. Целые сотни пунктов. Ларитры Бушуки и некоторые представители Гохиримов и Кирджидарев многими днями обсуждали каждый из них, а Кэмиалы искали любые двусмысленности, и возможности неоднозначного толкования. С другой стороны, тем же самым занимались боги, в первую очередь Алимир и Просперина. Богиня судьбы вообще наложила вето на, казалось бы, безобидный пункт, сказав, что в будущем он может погубить целый мир. Про другой же сказала, что он принесет немалые беды, но и немалые блага, так что его оставить можно. Сальван и Прогорон остались врагами. Вряд ли между ними вообще возможна дружба, или хотя бы нейтралитет. Но с врагами можно взаимодействовать тремя способами – воевать, игнорировать или договариваться. Ни игнорирование, ни война не привели ни к чему хорошему. И боги с демонами решили испробовать третий путь. «Мы клянемся, что в Паргароне властен только Паргорон, и нет законов, кроме законов Паргорона. произнес космодан. «Клянемся не вмешиваться в ваши дела, пока вы соблюдаете лимбический договор». «Мы клянемся соблюдать его буква в букву и даем вам дозволение на карательные меры в случае нарушений». Кивнула Мазикрес. «Все боги и все демолорды устно принесли клятву, и в их лице клятвы принесли сами их миры». «Теперь о возвращении пленных», — произнес Мардзакадан. «Какое еще возвращение пленных?» — изобразил изумление Йокрит. «Вы убили троих наших, а мы троих ваших. Это равноценный размен». В знак добрых намерений верните тех, кого взяли в плен. Сагерахаба, Мисхирдана и Джулда-Бедана, произнес Савраморт, глядя своими глазами насекомого. Вы желаете, чтобы мы выпустили из Хиарда Сагерахаба, Мисхирдана и Джулда-Бедана? Да, в знак добрых намерений. Этого не будет, отрезал космодан. Мы потеряли троих из двадцати двух, и нас теперь только девятнадцать. «Вы же просто создали новых демолордов. Возможно, создадите еще». «Да уж создадим», — фыркнул Мараул. «И что с того, что создадим?» — нахмурился худой Шидан. «Первородных это вернет? Нет. Новые демолорды не будут настолько же опасны для вас, как те, что плоть древнейшего». Боги переглянулись, они тоже прекрасно это понимали, и именно поэтому не собирались идти демонам навстречу. «Нет», — повторил Космодан, — «мы не вернем пленных, но и не убьем их. Они будут пребывать в Хиарде бессрочно». «Вы запечатаете там часть нашего могущества», — процедил Акродорог. «Десница, кожа, последний зуб мудрости!» «Мы бы охотно совершили обмен, если бы вам было что предложить», — молвила Салара. «Но вы не взяли пленных, вы не пытались их брать». «Как насчет другой замены?» — тихо предложила Мазикрес. Дималорда на Дималорда. Вы пожертвуете кого-то взамен? Удивился Космодан. Это ваше право, безусловно. Мы не можем ему препятствовать. Но это должен быть первородный Дималорд, добавил Марикс. Из плоти древнейшего, и мы сами выберем кого из троих за него отдадим. Мы согласны, кивнула Мазикрес. Дималорда расступились, и перед богами предстал Фарду Ватхим. Последний Нактархим был изрублен и скручен тугими ветвями. Его удерживали щупальца Кашлинахтума, а Геху подавлял волю, но он был жив, и он оставался демолордом. Вентуари поморщился, но слова были произнесены, и их все слышали, а посланец погибели, безусловно, из плоти древнейшего. «Мы согласны», — эхом повторил Космодан, — обменявшись мыслями со всем пантеоном. «Зафарду Химама вернем вам Джулды Бедана. Глам Гальдрик не присутствовал на той встрече. На самом деле иные полагали, что он уже не вернется, что желудок древнейшего тоже навсегда потерян для апаргорона Но он вернулся на следующие сутки. Вернулся обожженный ослабевший, но живой. Даже чистый свет высокой концентрации не сумел убить того, кто родился отравленным ядом. Ролиос, кто тысячелетиями страдал от неисцелимой язвы. Не все пункты лимбического договора Глам Гальдригу понравились, но он его одобрил. У него не было выбора, мажоритарные акционеры проголосовали в его отсутствие. Когда их снова возглавил темный господин, война была уже закончена, установился официальный мир, и остались только формальности – утвердить новых демолордов. Глем Бажана утвердили сразу же, оставшийся последним из мужских ларитер, воплотивший в одном в себе всю их линию он лишился колена, стал парией. Такое порой случается с их народом, когда один из выдохов, утрачивает связь с коленом, становится единоличником. Правда, обычно, причина не в том, что все остальное колено уничтожено. Вероятно, глем Бажан сможет порождать других мужских ларитер. Даже, скорее всего, Но на полноценного сына его дыма не хватит. Восстановить колено не получится. Только создать еще несколько выдохов. Еще несколько таких же пари. «Какой же у вас все-таки уязвимый вид», произнесла Мазыкрес. «Каждый раз внутри я обливаюсь кровью, когда вы теряете очередное колено». «Спасибо за эти слова сочувствия, матерь», ответила Тайн. «Если бы я могла, то исправила бы вашу проблему. Но вы даже не плотские создания». Счет Руналадана достался Мардикадану и Худайшидану. жолдобидан бывший на тот момент в плену, вступить в наследство не сумел, а от передела отказался. Учитель Гахиримов чувствовал себя опозоренным и не желал принимать треть счета погибшей сестры. «Я прав?» — уточнил Янг Фанхофен. «Ты ведь именно поэтому отказался?» жолдобидан ничего не ответил. Но предстоял еще один вопрос. Сагерахаб, мисхиердан, Пардуватхим, гнусный выродок сырокапут свои 1,2% ухитрился вырвать из банка душ, сбежать с ними, но счета троих остальных не тронуты. В Хиарде им нет от своих условок никакого проку, так что всем очевидно, что предстоит перераспределение. Постепенное, конечно, просто взять и лишить демона акции невозможно, будь он хоть трижды предателем. Это одно из ключевых правил банка душ. Однако возможно пометить его счет как первично растратный, и тогда все иссякающие условки будут принадлежать именно к нему. Остальным демолордам это, безусловно, выгодно. Но демолордов заметно поубавилось, и многие считали, что следует возместить потери. Первая кандидатка стояла прямо здесь, жена и единственная наследница Фарду Ватхима, баронесса Савита. Ее почти единогласно утвердили в качестве распределительницы счета мужа, и всем было понятно, куда со временем перетекут с него все условки. Возможно, уже через век-другой Савита предстанет перед остальными в качестве полноценного демалорда. «Хедшидари пострадали в этой войне меньше всех», — проворчал хуйдышидан глядя на Аркадорока и Горядола. и теперь они единственные выигрыши. «Не тебе об этом говорить», — процедил повелитель Сущего. «Ты взлетел до третьего места». «Хватит считаться», — лениво произнес Гориадол, церемоны разглядывая Савиту. «Давайте лучше придумаем нашей новой сестре официальный эпитет». «Что тут думать?» — пожал плечами арка дорог царица Сукубов. «Но она же не только Сукубами занимается, она много еще чем увлечена». «Тогда кровавая царица. И что же такого кровавого она сделала?» «Ну, как все мы. И этого достаточно, чтобы как-то особенно ее в этом выделить?» «Роковая царица». «Не звучит, роковая женщина звучит, а царица не звучит. И почему ты вообще зациклился на царице?» «Королева-шлюх, тогда уж лучше царственная блудница». «А, вот это красиво, мне нравится». «Не хочу». Впервые подала голос сама нарекаемая. «Савита, ну это же твой основной талант, красивая моська и умение раздвигать ноги. А можно принцесса тьмы?» «Савита, тебе же не десять лет, ну какая ты принцесса тьмы?» «А можно отложить это до лучших времен», полюбопытствовала Мазикрес. «На повестке дня есть и более важные вопросы». «Да, считайся Герехаба и мисс Хердана. потер ладошки Мараул. «В чью пользу они потекут?» «Всех нас!» громыхнул Глам Гальдрик. «Равномерное распределение в соответствии с...» «Подождите!» перебила Лиутайн. «Давайте посчитаем. Нас было 25. Мы потеряли восьмерых и получили четверых. Нас стало всего 21, причем мы утратили часового и судью, потеряли десницу и покров. Кроме того, у нас больше нет посланца погибели. «Вот уж кого не жаль!» — скрипнул зубами Мардзакадан. «Все из-за него и вышло. Речь не об этом. Фарду Вадхим исполнял важные функции. Был нашим эмиссаром-карателем. Теперь его нет». Последнее мужское колено Ларитер тоже уничтожено. «Чему ты клонишь, сумрак?» — спросила Мазикрес. Из тени выступила стройная девушка, похожая на юную копию Лиутайн. «Я Дорче Лояр», — сказала она, бесстрашно глядя на всесильных демолордов. «Дочь моей матери». «Мы знаем, как вы размножаетесь», — раздраженно произнес Марау. «Знаете», — кивнула Лиу А еще вы знаете, что с гибелью Свераага мы получили Глембажана, но только его. Именно потому, что он был простой ларитрой. «Он не был простой ларитрой, поправил Бекуян. «Он был кавалером, как твоя дорча лояр, дама». «Дама. Всего лишь дама. Сверааг погиб, и его колено уничтожено. Глембажан его не возродит. Что, если погибну я? Мы не можем снова так рисковать». «Должен быть кто-то, кто сможет в случае чего меня заменить. Второй действующий демолорд из моего колена». «То есть ты предлагаешь?» «Сейчас у нас много вакансий большие потери. Хватит на всех». «Ха!» — усмехнулся Гориадул. «Лео Тайн хлопочет о дочурке?» «Ага, конечно», — сварливо фыркнул Мараул. «А давайте уж тогда еще и моих братьев демолордами сделаем. Дворк и Каген остались последними детьми Мазеда, кроме меня». Голосуем, прогудел глам Гальдрик усталым голосом. Я не имею ничего против, промурлыкал Ксаур, отдавая свой голос за предложение Лиутайн. Мы потеряли восьмерых, вакансий много, а ларитры хороший выбор, на них всегда можно положиться. Пусть их станет, трое», — провыл, скрутивший себя в сверхплотный ком Мистлета. Это справедливо. Три ларитры. «Три Гахерима, три Кетшидария». «Четыре Кечедария, желчно сказал Мараул, глядя на Савиту. «И всего один бушок». «Ах да! А гхиримов у нас тоже не три», — заметил гариадол «У нас их теперь пять». «Ах да, дети Сельдебедана», — повернулся к ним Акрадарок. «Наши герои! Его счета хватило на двух дималордов? «Притык», — сказал Мараул. «Еле-еле». Они оба балансируют на роковой черте, особенно после той стычки. «Я предлагаю разделить между ними часть счета Руналаданы», — сказал Хуйдышидан. Архистратик «За!» — кивнул Мардзакадан. «Ее счет уже передан наследникам», — проревел Гламгальдрик. «Вам двоим!» «Я не позволю их счетам упасть ниже черты», — проворчал Хуйдышидан. «Никто из нас этого не хочет», — согласился Мараул но незачем передавать уже переданное. Я предлагаю выделить им часть убыточных счетов. Сагерахаб и Мисс Хейердан? Да, часть перераспределенного пойдет на создание Демалорда из Дорча часть — на увеличение счетов Янг Фанхофена и Эсвиталилы, до хотя бы одного и одной десятой, ну а остальное... Остальное разделим мы все, — жадно облизнулся Глам Гальдрик. Предложение Мараула было принято большинством голосов. Столетняя война с Альваной и Паргарона наконец закончилась, и вновь воцарился мир. Пеклиполис, один из двух великих городов, был уничтожен, и все стали стекаться в его сумрачный близнец — Параполис. Светились повсюду окна, виднелись за ними силуэты демонов, а кое-где слышалась и музыка. Паргарон устал от сражений. Его население снизилось почти вдвое, и в ближайшие годы даже Гахеримы собирались отдыхать, накапливая жирок и восстанавливая популяцию. И никто, конечно, не огорчился, когда на одной из главных улиц Мброполиса, в чуть ли не самом его оживленном месте, выросла новая корчма. Не очень пока большая, но обещавшая многое, поскольку открыл ее никто иной, как один из свежеиспеченных Димолордов Янг Фанхофен. Большой зал работал уже неделю, и с каждым днем народу в нем только прибавлялось. Но сегодня в Саело появился второй зал, малый. В нем Янг Фанхофен затеял обслуживать посетителей сам, лично, и первый из них только что вошел в дверь. «Добро пожаловать», — сказал хозяин, наливая крепленого пива. «Получила мое приглашение?» «Получила», — сказала Эс Виталила, крутя в руке золочёный квадратик. «Ты всем такие разослал, братец?» Всем из пятого и четвертого сословий. Уютная атмосфера, огляделась Гохеримка, только не очень в нашем стиле. Янг Фанхофен усмехнулся, да он не стал вешать на стены оружие и отрубленные головы, как это любят Гахеримы. Ему нравились более спокойные декорации. Стены из некрашенного кирпича, цветные витражные окна, потрескивающие в камине поленья, стеллажи с причудливыми бутылями и немного цветов для антуража. Эсвиталила как раз пришла с пышным букетом. Янг Фанхофен достал вазу с водой, втянул дивные ароматы и с любопытством спросил: Кто-то из твоих воздыхателей, сестренка? Прислал кто-то утром, пожала плечами та, беря с блюдечко оливку, без записки и аурического следа. Красивые! одобрил Янг Фанхофен. Думаю, теперь станет еще больше желающих вести тебя в свой дом. Ты знаешь, как я к этому отношусь, фыркнула Эсвиталила. Кладя либарду прямо на воздух. Да уж знаю, улыбнулся Янг Фанхофен. Итак, мы теперь Дималорды. Чем думаешь заняться? Займешь место расканшидана? Кто-то должен охранять границы, чтобы к нам не вламывались непрошенные чужаки. Тебе бы тоже стоило подумать о чем-то, кроме своего трактира. «Право, сестренка, ты можешь представить меня водителем легионов? Я недостаточно рассудительный, чтобы занять место отца, и недостаточно жесток, чтобы делать массовые налеты вместо Рунала Даны». «Ну, не знаю, террора ты зарубил лихо. Тебе бы пошло что-то вроде Паргоронского атамана. предпочитая Паргоронского корчмаря». Космоданы Савроморт стояли у врат Хиарта. Темница бессмертных создавалась, чтобы удерживать в том числе богов, и даже богам было непросто извлечь кого-то из ее узников. Сверкнул один из двух ключей. На мгновение стих бушующий черный смерч, и предстал освобожденный Джул Дебидан. И в то же самое время вниз летел Фарду Ватхим. Он упал в серо белый туман и оказался посреди ледяной пустыни. Вдали виднелись горы и там корчилось что-то вроде гигантской отрубленной руки. С фарду в Герахаба. А прямо перед ним выседал со скрещенными ногами атлет с огромным мечом за спиной. Один из этого народа, космических скитальцев, титанов. И еще бог. Титанорожденный, но бог. Здесь, в Хиарде, его божественность опала мокрыми крыльями, но она была, она ощущалась. Добро пожаловать в Хиард раздался спокойный голос за что тебя восстал против своих горько произнес фарду вадхим аналогично осклабился бог